«Джу Туоцан! Опасное спасение!» Оби-Ван Кеноби услышал, как дверь закрылась за его спиной. Замок щелкнул и прожужжал. Он остановился в приступе беспомощности. «Нет!» — сказал он. Его напарница Астриода обернулась. «Что такое?» Оби-Ван в отчаянии уставился на дверь. «Я не могу оставить его!» «Но он приказал тебе улетать!» Оби-Ван оперся обеими руками на дверь и покачал головой. «Я не могу!» Астри ждала, она не двигалась, но он чувствовал ее нетерпение. Ее недавно обритая голова блестела на тусклом свету. Опустился густой туман и превратился в капельки на их кожи. «Оби-Ван, у нас нет времени!» — сказала она. «Я должна вернуться в храм!» Оби-Ван кивнул, но все еще не мог сдвинуться с места. Так её сёстры, Джиджи Отда, умирал в храме Джидаев. У Астри было противоядие, которое могло спасти его. Астри была шеф-поваром в кафе своего отца, и она с храбростью присоединилась к У Бивану в безнадёжной попытке прорваться в секретную лабораторию Джанны Зеннарбар. Им удалось выполнить только часть своего плана. Они достали нужное противоядие, но Куэйгон всё ещё был там. У Биван об него набрнулся. и бегло оглядел темную улицу. — И где же Чоли, Вис и Таб? Они могли бы достать для тебя транспорт. — Их здесь нет, — сказала Астри со злостью в голосе, осматривая улицу. — Я знала, что им нельзя доверять. Оби-Ван выбросил из головы мысли о трех негодяях. Они согласились наблюдать за оной Нобис, охотником за головами, которую изображал Астри, чтобы попасть внутрь. Планировалось, что они предупредят Оби-Вана, Если по близости окажется он а нобис, но они этого не сделали. В результате Джена Занарбер узнала, что внутри лаборатории пробрались нарушители и поймала Койгона в ловушку. Очевидно, Чолли Виз и Визитаб сбежали, но сейчас они не имели значения. Однако доставка Астрия обратно в храм была жизненно важной, но также было необходимо вернуться обратно в лабораторию и помочь своему учителю. "Давай свяжемся стал", сказал Обиван. Астрида дала ему свой комлинк. Обиван Кноби отдал мастеру свой, так же как и световой меч. "Голос стал", раздался через мгновение на связи, сказала она кратко. Обиван быстро объяснил ей ситуацию. Джена Зенарб держит в плену ещё одного заключённого. Она уверяет, что Койгон не знал его. но они близки. Как вы думаете, что это значит? — У меня есть идея, — сказал Атаал. — Продолжай. Если бы Куайгон вышел из здания, в кровь пленника был бы впрыснут яд. Учитель приказал мне покинуть лабораторию и доставить Астре в храм. Он сказал, что важнее всего — доставить лекарства. Я чувствовал, что должен был идти, Таал. — Ну, конечно, ты должен был, — твердо сказал Атаал. Куай-Гон был прав, но я не хочу, чтобы ты улетал в Симплы-12, Оби-Ван. Оби-Вана окатила волна облегчения. Он был всего лишь под Аваном, ему было необходимо разрешение мастера-джедая, чтобы не подчиниться Куай-Гону. Даже если его мастер был в данный момент в плену... — А что с Диди? — спросил Астри. — Не волнуйся, Астри, мастер-джедай Ади-Галли, ее ученица Сири. Прилетят на Симплу-12 с минуты на минуту. Через несколько секунд вы уже увидите их корабль. Пилот может вернуть тебя и противоядие в храм. Оби-Ван, ты будешь работать вместе с Ади Галли и Сири. Пока что достаточно небольшой команды. Но мы отправим больше джедаев на Симплу-12, если понадобится». Оби-Ван увидел серебряную вспышку на темном небе. «Я вижу их корабль. Я еще свяжусь с вами». Он выключил камин и наблюдал, как маленький отполированный корабль садился на грязное поле неподалёку. Он уже работал с Ади и Сири раньше. Ади была блестящим и находчивым джедаем с хорошей интуицией. Сири была сильным воином и всегда бесстрашно смотрела в лицо опасности. Может быть, отношения между двумя подаванами и были трудными, но не существовало лучшей команды для освобождения Коигона. Он видел, как знакомый королевский силуэт Ади появился на трапе. Она сошла вниз широкими шагами. Силуэт поменьше и со светлыми волосами следовал за учителем. Пристальным взглядом Ади смотрела о кругу, не упуская из вида мельчайших деталей. Затем она поспешила к Убивану и Астри. Она кивнула Убивану и посмотрела на Астри. Транспорт готов к отправке, и до да прибудет с тобой сила. Даже в чрезвычайно тяжелые минуты Астри думала о других. Она положила руку на плечо Оби-Вану. — Я уверена, что с Квайгоном все будет в порядке. — Я уверен, что с Диди тоже, — сказал ей Оби-Ван. Они через многое прошли вместе. Астри не проходила джедайских тренировок, она не была чувствительна к силе и с трудом могла поразить цель из бластера. И все же Оби-Ван восхищался некоторыми ее способностями. Хотя ее страх был очевиден, она никогда не сидела в укрытии. Она сняла вибронож с пояса. — Возьми, тебе это может пригодиться. Он взял нож. — Спасибо, увидимся в храме. Кусая губу, Астри кивнула. Затем она побежала, немного покачиваясь в высоких сапогах, одетых, чтобы изображать ону Нобис. Рука Сири лежала на рукоятке ее светового меча. Ее яркие светлые волосы были зачесаны назад и собраны за ушами. Ее серьезный вид соответствовал тому, как она решала проблемы. Она не теряла времени. — Таал, связалась с нами только что, — сказала она Убивану. Занарбор заблокировала всю связь в лаборатории, но Куайгон успел отправить в храм сообщение. Занарбор закрылась в комнате с другим пленником. Если Куайгон попробует пройти через дверь, она убьет заложника. Он ищет другой путь в комнату. — Видел ли он другого пленника? — спросил Оби-Ван. Сири покачала головой. — Мы знаем, кто это, — сказала Ади Галлия. — Он мастер-джедай. Оби-Ван вздрогнул. Она была способна держать в заложниках двух мастеров-джедаев. Как такое возможно? — Наурайя, старший джедай, — объяснила Ади. — Он не живет в храме. Он больше не летает на задания. Он решил провести остаток дней в уединении и медитации на своей родной планете. Он исчез несколько недель назад, и мы искали его. Мы связываем его исчезновение с охотником за головами, вон Нобис, объяснила Сири. Как только мы сообщили об этом Тал, та она рассказала нам об участии в этом деле Джин из Энарбар. Но Рая должен быть тем другим существом, которого Койгон почувствовал в лаборатории. Нашей главной задачей Является проникновение внутрь, сказал Убиван. В здании нет окон, и только одна дверь. Другие ожидай на подходе. Но чем дольше мы ждём, тем больше мы рискуем жизнями Куайгона и Ноура Рая. А на симпли 12 нет службы безопасности. Есть только мы. Это не проблема, безмятежно отметила Адигали. У нас есть лазейка внутрь. Через наши контакты мы выяснили, что кто-то ждёт большую партию боевых дроидов. — Здесь, на Симпли-12. — Все это, конечно же, нелегально, — объяснила Ади. — Мы знаем, что это Дженна Зенарбор. Мы выследили поставщиков дроидов. Теперь нам осталось только убедить их тайно провести нас внутрь вместе с поставкой. — Когда должна быть проведена передача? — спросил Оби-Ван с волнением. — Как можно раньше, — ответила Ади. — Продавцы дроидов убеждены, что Дженна Зенарбор планирует улететь отсюда. — Да. Возможно, она лжёт, но я считаю, что её отлёт зависит только от этой доставки. Ей нужна защита, чтобы убраться отсюда. Также ей потребуется защита там, куда она собирается. К тому же, она знает, что Джидай вышли на её след. Если она собирается улететь, мы не можем ждать подкрепления, заметил Убиван. Адис сурово кивнула. Согласна. Давайте направимся в Пагаус, где хранятся дроиды. Продавцы ждут нас. По гаузам была грязная металлическая конструкция, угрожающая накренившаяся набок. Ее основание глубоко погрузилось в грязь. Оби-Вану, Ади, Галли и Сири пришлось идти по щиколотку в грязи, чтобы добраться до входа. Когда Оби-Ван толкнул дверь, он услышал знакомые голоса. — Глитер с тимс ветчиной! Эти дроиды слишком старые! Ты не мог достать модели поновее? — О, да, конечно! Позволь, я только засуну руку в карман полный кредиток и заплачу за них. Оби-Ван жалобно застонал. — Только не говорите мне, что продавцы дроидов — это Чолли, Вис и Таб, — сказал он Ади. — Ты знаешь их? — Только сейчас Чолли заметил Оби-Вана. — Мой друг! — воскликнул он дружеским тоном, который, однако, не скрывал нервозности. — Джедай-Кеноби! — вторил ему Вис, пока Таб прятался. «Мы не ждали тебя!» «Почему же это?» — спросил Оби-Ван, шагая к ним. «Может, вы думали, что я пленник Дженны за Нарбор? Потому что вы обещали не дать Они-Нобис приблизиться к зданию, а сами убежали?» «Ну нет!» — ответил Виз, нервно переступаясь ноги на ногу. «Я бы не сказал, что поэтому!» Таб выглянул из укрытия. «Мы на твоей стороне, Оби-Ван! Пока вам не приходится рисковать своей головой!» — Да, конечно, — ответил Виз, — но мы всегда ведем себя так. — Подожди-ка, дай мне подумать, мы когда-нибудь вообще говорили, что мы храбрые? — ответил Чолли. — Лананобис, страшное существо! — Ву-у-у-у-у-ж, — сказал Таб, выдыхая, — ты должен признать это, но мы, по крайней мере, следили за ней. — Вы следили? — спросил Убиван. — Ну и куда же она пошла? — К ее личному транспорту, — ответил Чолли. Она улетела с Симплы-12, это точно. По крайней мере, эта троица принесла хоть какую-то пользу. У Ананобис улетела навсегда. Она сказала за Нарбор, что не будет больше на нее работать. У нее были более выгодные клиенты. — Теперь мы можем помириться, — сказал Убиван, насупившись. — Вы уже однажды подвели джедаев. Не делайте так больше. — Никогда, никогда, никогда! — согласился Виз, мотая головой. — По крайней мере, пока нам не будет грозить страшная опасность, — быстро добавил Таб. — Это не должно быть опасным для вас, — заверила их Ади. — Все, что мы хотим, чтобы вы сделали, — это позволить нам спрятаться вместе с вашими дроидами для Зонарбор. Мы найдем способ выбраться наружу после того, как вы уйдете. — О-о-о, — сказал Чоли, — я надеюсь, это произойдет. После того, как нам заплатят. "Да", ответила Адигеля, терпение. "Всё, что нам нужно, это попасть внутрь". "Чоли, визы-таб?" переглянулись. "Простите, что спрашиваю", сказал Чоли. "Но что с этого будет нам?" "Другими словами, это рискованно", объяснил Вис с надеждой в голосе. "Оплата за риск не предусмотрена. Мы не собираемся платить вам", ответила Адигеля. Она окинула всех троих строгим командирским взглядом, и они съёжились. Если вы это имеете в виду? Конечно же, нет, нерешительно ответил Таб. За исключением того, что вам очень важно попасть в эту лабораторию, настолько важно, что вы даже можете заплатить несколько кредиток? Голос Чули оборвался под пистольным взглядом Адигали. Ну, я просто так подумал, добавил он. А что если предложила Сири приятным голосом. — Мы разрушим всех ваших дроидов, если вы нам не поможете. — Сири! — голос Ади был жесток. — Джедаи не угрожают! Сири замолчала, но все еще пристально смотрела на Чолли, Виза и Таба, держа руку на руке эти меча. — Я знаю две причины, по которым вам следовало бы помочь нам, — сказал Оби-Ван, пытаясь сохранить спокойствие. — Первая... потому что вы обязаны мне. А вторая с джидаями лучше дружить, а не становиться их врагами. А вам троим друзья могут оказаться полезными. Это правда, потому что все презирают нас. Печально согласился Таб. Хорошо, мы поможем вам, решил Чоли. Но только убедитесь, что мы покинули здание, прежде чем хвататься за мечи. Сири ходил вокруг грависеней. на которые трое друзей грузили дроидов. На санях не было никакой кабины или даже крыши, только платформа и ветровое стекло. "Но как же мы спрячемся?" изумилась Ири. "Нас сразу же заметят. У вас нет никакого закрытого транспорта? Скифа, например?" спросила Ади. "Мы с трудом смогли купить эти грависани," сказал Чой. "Но позвольте мне кое-что вам показать. Так, сначала нам надо разгрузить дроидов. Вис. Так. Чолли Вис и Таб сняли тех нескольких дроидов, которых уже успели загрузить. Затем Чолли нажал на рычаг, и крышка откатилась, представляя всем потайное отделение. Оно было хорошо замаскировано и казалось, что это всего лишь оболочка с ней. Иногда нам требовалась секретность в транспортировке некоторых объектов, объяснил Чолли. Вы имеете в виду контрабанду? — сказала Сири. Ади всматривалась в отверстие. — Небольшая комнатка, но я думаю, мы все сюда поместимся. Сначала залезете вы, а потом мы загружаем дроидов. — Это означает, что вам придется разгрузить дроидов, чтобы мы смогли выбраться, — сказала Сири, нахмурившись. Ади постучала пальцами по своей кобуре. — Не идеальная ситуация. Вам придется предложить за Нарбор. — Ади, — сказала Сири. «Разгрузить дроидов, как только вы окажетесь внутри!» Чулли это не понравилось, но он кивнул. «Что насчет программирования дроидов?» — спросила Адди Галлия. «Занарбор! Уже дала вам какие-нибудь инструкции?» Виз отрицательно покачал головой. «Она собирается запрограммировать дроидов сама?» «Предложите ей помощь. Придумайте что-нибудь. Затем как-нибудь выведите их из строя», — предложила Адди. Лучше бы нам не драться с двадцатью боевыми дроидами. — Мы сделаем все, что сможем, — сказал Чолли. — А теперь вам лучше залазить внутрь, иначе мы опоздаем навстречу. Адигаллия запихнула свое длинное изящное тело в маленькое отделение и легла там. Сири последовала за ней. Оби-Ван тоже протиснулся внутрь. — Уф! — пробормотала Сири. — Аккуратней с локтями! — Адигаллия! Мне некуда их девать, ответил Подаван. Тихо вы двое, сказала Ади. Мы здесь ненадолго. Жизнерадостное лицо Таба появилось над ними. Не беспокойтесь, здесь отличная вентиляция. Надеюсь, что так, мягко сказал Убиван. И панель над ними закрылась. Не хочется мне зависеть от этих троих. Наверное, это потому, что твои друзья кажутся немного ненадежными, съязвила Сири. "Они мне не друзья", пробормотал Убиван. "И почему Сири всегда надо было подколоть его?" Долгие минуты они слушали, как Чоли Вис и Таб загружали дроидов, постоянно споря и шумя. "Чем больше мы загрузим, тем больше она купит, если нам повезёт", воскликнул Чоли. "Не клади их так, Таб, так они занимают слишком много места". Уф! «Лучше у меня не получается!» Ади вздохнула. «Слишком долго!» Она стукнула по верхней панели. «Побыстрее там!» «Да-да, мы торопимся! Еще только пару минут!» Откликнулся Чолли. Оби-Ван закрыл глаза. Почему ему всегда напоминали о терпении, когда его сердце было готово выпрыгнуть из груди? Каждая секунда промедления могла быть решающей, "Ади, тихо сказала, зная Куайгона, я уверена, что мы не единственное средство его спасения у Биван. У него должен быть свой план." "Я тоже в этом уверен, ответил у Биван. Единственная вещь, которая меня волнует, пробормотала Аддегали, это то, что его план может не совпадать с нашим." "Целыми днями Пока он был закрыт в камере, наполненной газом, единственным желанием Куайгона было выйти и размять мышцы. Благодаря своему подавану он был свободен, но теперь, уже будучи свободным человеком, он оказался в еще более узком месте, в вентиляционной шахте. Дженна Зенарбор закрылась в комнате вместе с другим пленником. Это было мудро с ее стороны. Она знала, что Куайгон не осмелится прорваться внутрь. Она знала, что он не станет рисковать чужой жизнью. Он не мог открыть дверь с помощью светового меча. Он не мог предпринимать каких-либо агрессивных действий. В его теле, а также в теле другого пленника, был датчик, который мог убить их обоих при попытке пробраться в комнату. И ему пришлось прибегнуть к хитрости. Он нашёл вентиляционную шахту, которая шла под потолком. Казалось, что он полз уже довольно долгое время. Он не должен был нарушать тишину. Кроме того, ему приходилось внимательно выбирать направление. Разные шахты образовывали лабиринт, но если он будет внимателен, он сможет оказаться прямо над головой за нарбер. Но ну и что же тогда будет? Хотел знать Койгон. Он мог бы спрыгнуть в комнату позади неё, но что если активатор датчика был спрятан где-то в её одежде? Даже если он был на консоли, смог бы он убедить учёную отключить датчик? И смог бы он поверить, если бы она сказала, что отключила его? Он не знал ответов на эти вопросы, но он не может просто стоять и ждать за дверью, гадая, что происходит внутри. Он заметил впереди вентиляционное отверстие и осторожно пополз к нему. Он опустил лицо и заглянул внутрь. Наконец-то он оказался над лабораторией. Он видел голову Занарбер. В центре комнаты стояла такая же камера, в какой держали его. Она была заполнена мутным газом, и он не мог видеть пленника. Дженна Занарбер шагала по комнате взад-вперёд маленькими быстрыми шажками. Куайгун заметил её раздражение. Что-то шло не так. Не думай, что можешь одурачить меня. Герос насказало Зэнербер. Я знаю, что ты готов умереть. Ты отказался использовать силу. Я не допущу, чтобы это случилось. Она подошла к сложному оборудованию. Ты хочешь умереть? сказала она резко. Я покажу тебе, как это больно умирать. Она нажала на кнопку индикатор. Койгун не знал, что она делает. Он мог только догадываться. Зэнербер хотела разложить естественные элементы силы. На нет что такое, что она могла измерить и контролировать. Койгун знал на собственном опыте, какой безжалостной она была, если объект её исследования отказывался сотрудничать. "Держись", бесшумно позвал он пленника. Она отключила циферблат. "Ну, ты ещё хочешь умереть? Теперь покажи мне силу". Койгун заметил, как Зеннорбер взглянула на хронометр, узнавая время. Она куда-то торопилась? Почему? Ну ладно, хоть я и не могу использовать тебя, ты все равно остаешься моей страховкой, ты все равно умрешь, но сначала я выкачу из тебя кровь, просто потому, что ты такой несговорчивый, — сказала она. Она снова посмотрела на циферблат. Время действовать! Одним быстрым и давно привычным движением Куайгон достал световой меч у Бивана. и приподнялся, готовясь выбить вентиляционное отверстие. Но он остановился как раз в тот момент, когда замигал индикатор, и зонарбор за замешкалась. Она нажала на кнопку связи. Раздался голос. — Доставка дроидов! — Давно пора! — сердито заметила она. Она повернулась и гордой походкой вышла из комнаты, не произнося больше ни слова. Кой-гон присел, задумавшись. Он не мог освободить пленника, пока не был уверен, что Зонарбор не сможет убить его. Но любая задержка может полностью запечатать эту комнату. На свободе у него было меньше выбора, чем когда он был пленником. Что же он должен делать? Пока они были на улице, грависаник двигались плавно. Но че ли визы табб? С трудом могли везти сани по узким коридорам лаборатории. Каждый раз, когда Виз задевал санями стену, Оби-Ван, Сирий, Адди, Галлия кувыркались внутри контейнера, а дроиды грохотали сверху. — Достаточно! — Оби-Ван узнал командный голос за Нарбор. — Просто остановитесь! Можете разгружаться прямо здесь! Горови сани наклонились, и репульсорный двигатель опустил их на пол. — Как вы видите, мы привезли вам наших лучших дроидов, — сказал Чолли. — И это вы называете лучшими? Не хотела бы я видеть остальных. Если вы простите мне эти слова, мы на сэмпле 12, мэм, — почтительно сказал Виз. — Здесь не такой уж большой выбор. Я думаю, так и есть. Дайте мне ЦИП. Оби-Ван напрягся. Центральный процессор интеллекта запрограммирует всех дроидов одновременно. Ади посоветовала Чолли. Попытаться запрограммировать дроидов самому. Позволит ли ему это сделать Занарбар? Что касается нашей платы, сказал Чолли. Сначала я должна убедиться, что эти дроиды функциональны, перебила его Дженна Занарбах. Я могу запрограммировать их сам, мэм, предложил Чолли. Это часть нашей работы. Мы хотим угодить вам. Я люблю программировать дроидов сама. Дайте мне CYP. Некоторое время Чолли колебался. пока ученая не прокричала «Сейчас же!» Ади позволила себе выдохнуть. Оби-Ван знал, о чем она сейчас думала. Было бы намного легче, если бы им не пришлось разбираться с дроидами. Они услышали серию щелчков и звук активирующихся дроидов. — Выполняйте только мои голосовые команды, — проговорила Зонарбор. — Вы окружите и будете охранять меня через пять минут. «Мы вылетим с посадочной площадки на подуровне один!» Дроиды утвердительно пикнули в ответ. «Теперь разгрузите их, и я заплачу вам!» — приказала она Чоли, Визу и Табу. «Быстро!» Оби-Ван слышал, как с дроидов снимали крепления и скатывались с грависоней. «Осторожнее, Таб!» — крикнул Чоли. «Ты только что!» «Это не я! Виз!» «Да не тяни ты! Отолкай!» — Не так, сюда, вы идиоты! — прокричала Зонарбор. — Я сделал это! Нет, не сделал! Сделал! Не сделал! Со скрежетом и грохотом грависане затряслись. «Уж — Уж! — тихо проговорил Таб. — Похоже, я все-таки не сделал этого. — Делай, как я, Таб! — прокричал Чоли. — Если бы ты так не кричал, я бы не запутался так сильно! С замешательством проговорил Таб. «Только позволь мне! Не трогай это!» — одновременно прокричали Чоли и Виз. Но было уже слишком поздно. Тааб нажал на замаскированный рычаг, и потайное отделение открылось. Ади, Гоби-Ван и Сири вывалились на пол. Они откатились от репульсорного двигателя, так как грависани приподнялись над землей на пару сантиметров. «Джедаи!» — вскрикнула Занарбор. Большинство дроидов уже было разгружено, и джедаи оказались прямо между ними. Горовисани отделяли их от стены. — В атаку! — прокричала Зонарбор. — Огонь на поражение! Тааб побледнел и упал на пол. Чоли и Виз спрыгнули саней. Дроиды катились, наводя на цель встроенные в руки бластеры. Ади, Оби-Ван и Сири достали свои мечи. Со всех направлений их поливали смертельным огнём. Только Койгон решил выбраться из вентиляционной шахты и спасти пленника. Как услышал выстрелы бластеров, это могло означать только одно: прибыла команда джидаев. Одним ровным движением меча он вырезал в шахте отверстие и спрыгнул на пол. Затем он направился к двери и на звук побежал по коридору. Он завернул за угол и осмотрел поле битвы. Джедаи сражались с двадцатью боевыми дроидами. У Оби-Вана не было светового меча, только вибромеч. Дженна Зенарбор наблюдала из противоположного угла. Ухмылка на ее лице говорила о ее уверенности в победе. Несколько секунд Куайгон наблюдал, чтобы понять стратегию гади-галии. Даже когда она наносила удары дроидам, Она защищала Оби-Вана от наиболее сильного огня. Она использовала серию коротких и быстрых ударов, рассчитанных на то, чтобы ее продвижение к Зонарборо-коридору, ведущему в другую часть лабораторий, оставалось незаметным. Оби-Ван эффективно использовал вибронож, но мало что мог противопоставить стрельбе из бластеров. В прыжке Куайгон решил, что он должен защищать своего ученика, оставляя Ади Галлии, самой расправиться за Нарбор. Облегчение пробежало по лицу Оби-Вана, когда он увидел своего учителя, направляющегося к нему. Секунда его невнимательности была восполнена молниеносным ударом Ади, разрубившим дроида, целившегося в Оби-Вана. Приземляясь, Клайгон опрокинул двух дроидов и перекатился, чтобы отразить выстрелы третьего. Несмотря на то, что он добился успеха, Он был очень сильно удивлён, обнаружив, что его рефлексы замедлились. Он не был уверен, что может двигаться быстро. Дани заключения сказались на нём сильнее, чем он думал. Клойгон обрадовался, когда выражение лица Занарбар стало испуганным вместо самоуверенного. Она знала, что теперь ждать и пойдут на неё. Стоя спиной к стене, она скомандовала, чтобы четыре дроида окружили её. Куайгон призвал силу, чтобы помочь преодолеть слабость своего тела. Он с ловкостью атаковал, разрубая железные тела дроидов, пока Сири кружилась и увертывалась от выстрелов. Она идеально переставляла ноги. Вибронож мешал Убивану, но он постепенно продвигался вперед. С его лица стекал пот. Оставалось всего пять дроидов, включая охрану за Нарбор. Куайгон знал, что Адди одобрит его план, и начал оттеснять дроидов к ней. Джедай смогли поймать их в клещи. Поняв их план, и Сирий, и Оби-Ван стали прикрывать Куайгона. План сработал бы идеально, если бы Табб не выбрал именно этот момент, чтобы забраться в укрытие. Услышав кратковременное прекращение бластерных выстрелов, он вскарабкался из-под парящих в воздухе грависаний. и рванул к коридору. К несчастью, он столкнулся с двумя дроидами и толкнул их прямо на Оби-Вана. Дроиды откатились и нацелились на Таба, готовые застрелить его. — Г-г-г-г-г-г-ли терстим свечиной! — прокричал Таб. Оби-Ван был ближе всех. Он призвал силу и подпрыгнул, ударяя ногами обоих дроидов. Дроиды качнулись, и бластерные выстрелы ушли мимо. Убиван приземлился и замахнулся виброножом на первого дроида. Тот направил свой бластер на Убивана. Койгун выбросил вперёд руку, чтобы с помощью силы оттолкнуть дроида, но ничего не произошло. Ади развернулась и аккуратно разрубила второго дроида пополам. "Зенарбар", кратко сказала Сири. Дженна Зенарбар воспользовалась заминкой Она скользнула между двумя охранявшими её дроидами и побежала по коридору. Она уже уезжала в турболифте. Там лестница, сказал Куайгун Ади. Вторая дверь налево. Мы с Ири пойдём за ней, ответила Ади, уже в пути. Мы найдём заключённого, сказал Куайгун, подавая знак Бивану. Он побежал по коридору рядом со своим учеником. Вместе они ворвались в лабораторию. Куайгун направился к заполненной паром камере и вырезал там отверстие мечом Убиван. Сквозь отверстие начал выходить газ. Камера была пуста. Нас обманули, тихо сказал Койгун. Наверное, Нурай был в другой лаборатории, предположил Убиван. Койгун вздрогнул. Но Нурай, пленник был ожидаем. Ади думает, что да, занербур сказал. что я не знаю его, но в то же время он близок мне, прошептал Куайгун. Конечно, это так. Всех джидаев связывают узы. Мы должны найти посадочную площадку, сказал Убиван. Занарбар сказала, что она на полууровне 1. В таком случае я уверен, что это не так. Пойдём по даван. Он не был уверен в своей правоте, но уже начал понимать, как мыслит Занарбар. Она бы с радостью устроила так чтобы её искали совсем в противоположном месте. Итак, вместо того, чтобы направиться к подуровню 1, Койгон направился на крышу. Он решил не пользоваться турболифтом. Без сомнения, Зенербер что-то сделал с ним, что-то не очень хорошее. Койгон побежал по лестнице, Лубиван не отставал. Джедай выбежали на крышу как раз в тот момент, когда корабль Джен из Зенербер поднимался в воздух. Они увидели Наура Раи, сидящего рядом с учёной. Он неестественно осел, и казалось, что он не может даже головы поднять. Занербер улыбнулась и помахала ожидаем за полсекунды до того, как подняться верхние слои атмосферы. Она снова исчезла. Обиван ждал, пока ждёт целитель Вин на Диуни, осматривал Куайгона. Она нашла датчик, имплантированный в его кровеносные сосуды, и аккуратно извлекла его. Пока он ждал, Оби-Ван обыскал лабораторию и нашёл световой меч Куайгона. Для него было истинным удовольствием вернуть его мастеру. "Как диди?" спросил Оби-Ван Вин. Она улыбнулась. "Идёт на поправку. Он уже рассказывает, как можно улучшить его обеды." "Что бы вы ни делали, не слушайте его," простонал Куайгон. Диди, был никудышным поваром. Винна дотронулась до его плеча. Ты был травмирован, Куайгон. Твоё тело ещё не до конца восстановилось. Хоть это и бесполезно, но советую тебе отдохнуть. Куайгон слез с медицинского стола. Не раньше, чем мы найдём Наора. Оби-Ван почувствовал признаки усталости, малозаметные, потому что его учитель был жив и здоров. Дженна Занарбор... выкачивала кровь из тела Куайгона. Долгое время она держала его в плену. Его кожа побледнела, а лицо вытянулось. Пленение ослабило его. — Вы уверены, что не должны вернуться в храм? — тихо спросил Обиван своего учителя. «Уверен — Уверен, — решительно ответил Куайгон. В комнату вошли Ади, Галли и Сири. — Мы проверили все компьютерные файлы, — твердо сказала Ади. Там нет ни единого указания, куда она могла отправиться. — Был еще убийца. — Нил, — сказал Куайгон. — Уже нет, — ответила Сири. — Мы нашли его в одной из камер хранения. Мы думаем, смертельная инъекция. — Он был помехой, — сказал Куайгон и обернулся. — Она ни перед чем не остановится. — Да, именно поэтому мы должны поймать ее, — согласилась Ади. Чолли Вис и Таб стояли в углу. Если мы вам больше не понадобимся, то мы хотели бы вернуться к нашему бедному, но обычно безопасному существованию, предложил Чолли. Кредитки были у нас в руках, сказал Вис. Ах, если бы Таб не запустил двигатель или не столкнулся с дроидами. Вуш, как всегда, я во всём виноват, пожаловался Таб. Именно ты, одновременно сказали Чолли и Вис. Заработал кумлин Куайгона. — Это Таал. Перед ними появилась миниатюрная голова Таал. — Я рада слышать, что все вы в порядке, а Диди поправляется, — сказала она. — Сила с нами. Винно. Как Куайгон? — Нормально, — проговорил Куайгон. — Извини, разве я тебя спрашивала? — удивилась Таал. Она была одной из немногих джедаев, которые были достаточно храбрыми, чтобы спорить с Куайгоном. Вина. Он был серьёзно травмирован. Я бы посоветовала ему вернуться в храм, но он меня всё равно не послушает. Но его состояние не будет ухудшаться. Ему просто нужен отдых и еда. Тогда ты отпустишь его на миссию. Отпустить меня? раздражённо спросил Куайгун. Разве я всё ещё пленник? Нет. Ты просто упрямый джидай, который не заботится о своём здоровье. Я не вижу для него никакой опасности, неохотно сказала Винна. Я видела, как быстро Куайгон может восстанавливать силы, если, конечно, он был со мной честен и не скрыл от меня никакой слабости. Куайгон уставился на неё. Я уверена, что скрыл, ответила Тал. Однако мы должны преследовать Джену Зенарбер. Совет желает, чтобы две группы джедаев объединились вместе, чтобы найти Наора. Гоби-Ван посмотрел на Сири, и так ему снова придется работать с ней в одной команде. Он надеялся, что со времени последней миссии она стала немного сдержанней. — У меня есть новости для тебя, Гоби-Ван, — сказал Атаал, — и тебе они не понравятся, впрочем, как и мне. Как только Астри убедилась, что Диди больше ничего не угрожает, она покинула храм, она надеется поймать ону Нобис, чтобы получить награду. «Но Астрии в подметке не годится, Они Нобис!» — удивленно воскликнул Оби-Ван. Таал вздохнула. «Я знаю, но джедаи не могли для нее ничего сделать. Она больше не хочет, чтобы мы ее защищали. Мы не могли заставить ее!» Разочарование и беспокойство переполняли Оби-Вана. Но он знал, что Таал была права. Джедаи не могли навязать свою защиту. А он должен был найти Дженну за Нарбор, — Ади, Куайгон, свяжитесь со мной, когда придумаете, что делать дальше, — закончила Таал. — Тем временем я начну поиски ее корабля. — Галактика велика, — сказал Куайгон. — Но тогда лучше быстрее взяться за работу, — сказала Таал и отключилась. Все больше и больше Оби-Вану нравилось, что их связным с храмом была именно Таал. Когда они спасали ослепленную Таал с планеты Мелиде-Доан, Он и не подозревал, какой значимой она станет в его жизни и его заданиях. "Это было превосходное приключение", сказал Чулль. "Но мы должны идти". Ади повернулась к ним. "Мы благодарны вам за помощь. Сожалею, что вы попали в перестрелку". Виз махнул рукой. "Да ничего. Особенно если учесть, что всё закончилось". Облегчённо вздыхая, сказал Таб. Таб ещё раз быстро взмахнул рукой, и все отroiтся. Поспешила убраться из лаборатории. Без сомнения, им не терпелось поскорее уйти подальше от джедаев, — подумал Убиван. Понятно, почему Чолли, Виз и Таб — такие неудачливые преступники. Их жадность не соответствовала смелости. При малейших признаках неприятностей они убегали. Койгон повернулся к Аде. Пока вы расследовали исчезновение Наора, не нашли ли вы что-нибудь, что может помочь нам? Я так не думаю, задумчиво ответила Ади. Но позволь мне кое о чём рассказать. У Наора была глубокая связь с силой, поэтому, когда он состарился, он выбрал путь медитации. Он покинул храм и вернулся на свою родную планету Сорл. Он планировал спокойно жить в уединении. Он построил себе небольшой дом у подножия гор Крах. Не всегда получается жить спокойно, даже когда этого хочешь. Редко получается, заметил Куйгун. А Дигаля кивнула. Вот что мы обнаружили, попав на Сорл. Чтобы скоротать время, Наур начал делать разные картины из камня, палочки и растительности. Он делал маленьких животных и другие фигурки и размещал их на своих картинах, изображавших места, где он побывал за свою долгую жизнь. Он разместил их в саду около дома. Они были прекрасны, красивые. Да, сказал Койгон, и они стали привлекать внимание. Ади улыбнулась. Дети, они стали приходить, чтобы посмотреть на работу Наура, а он стал делать для них игрушки. Вскоре он был вовлечён в жизнь общества. Жизнь затворника стала жизнью деятеля. Жизнь удивляет тебя, прими подарок, декламировал Койгон жидейское выражение. Таким образом всё, что мы знаем о Науре, не может помочь нам сейчас, — подвела итог Ади. — Я думаю, мы должны сосредоточиться на Дженни-Зен-Арбор. Жаль, что большая часть ее жизни остается тайной. Зазвенел Кумлин Кобивана. Он отошел на несколько шагов и принял вызов. — Меня зовут Ноамуна, и я врач в медицинском центре на Сорусе, — произнес голос. — А вас мне рассказала Астриотда. — С Астри все в порядке? Боюсь, что нет. Несчастный случай. К сожалению, она без сознания. Она произнесла ваше имя до того, как отключилась. Она просила вас прилететь в Инлыхи, столица Соруса, в системе. Я знаю, где это. Перебил его Биван. Спасибо. Если она очнётся, скажите ей, что я уже лечу. Он завершил связь. Остальные замолчали и слушали его. Он встретил взгляд Койгона. — Я должен, — произнес Падаван. Куайгон нахмурился, но Обиван знал, что причина этого концентрации, а не недовольство. — Да, — сказал он, — мы не можем оставить Астри одну на Сорусе, но шансы найти Занарбор и Наора уменьшаются с каждой секундой промедления. Мы с Ади останемся здесь, чтобы продолжить поиски. Ты, Сирий, отправишься на Сорус и вернешь Астри обратно в храм. Если она способна лететь, мы либо встретимся с вами в храме, либо сообщим, куда лететь. Куэгон вспомнил, что должен сотрудничать с Адди. Ты согласна? Адди Галлия ответила не сразу. Согласна. Она повернулась к Сири. Я посылаю тебе одну с Убиваном. Это значит, что я верю, что ты не вступишь в схватку с охотником за головами Оной Нобис и не будешь проявлять инициативу, не связавшись со мной. «То же самое относится и к тебе, Оби-Ван», — сказал ему учитель. «Онанобис -он захочет отомстить, если узнает, что вы на Сорусе. Придерживайся сдержанной позиции, не вызывай никаких беспорядков, и свяжитесь с нами, как только встретитесь с Астри. Теперь надо найти вам транспорт». Сорус — большая планета в загруженной системе, так что было легко найти транспорт. который шел прямо туда. По прибытии в столицу Йин-Лахи, Оби-Ван и Сири поблагодарили пилота. — Так, теперь самое сложное, — сказал Оби-Ван Сири, выходя с загруженной посадочной площадки. — Никаких знаков в городах на Сорусе нет, а нам надо найти медицинский центр. — Почему бы просто не спросить кого-нибудь? — удивилась Сири. — Нам это не поможет, сорусианцы не любят чужаков. «Зачем все усложнять, Оби-Ван?» — усмехнула Сири. «Просто надо быть вежливым!» Она приблизилась к парочке сорусианцев, которые держали в руках продукты с рынка. «Извините», — вежливо сказала Сири, — «вы не подскажете нам, где находится медицинский центр?» Сорусианцы пристально на нее посмотрели, затем развернулись и продолжили разговор на своем родном языке, как будто бы Сири вообще не существовало. "Как грубо", сказала Сири. Она поприветствовала молодого сыроусянца, который проходил мимо и держал руки в карманах своей туники. "Извините, мы с компаньоном чужестранцы, мы ищем". Молодой человек повернулся и ушёл прочь. "Теперь ты мне веришь?" спросил Убиван. "Ты уверена, что было достаточно вежливо? Они определённо параноики", проворчала Сири, проведя рукой по волосам. Как же мы будем искать этот центр? Он должен быть большим и находиться на главной улице, проговорил Убиван, осматриваясь. А пилот сказал, что это недалеко от центра. Может, мы где-то рядом? Спустя всего пару минут быстрой ходьбы Убиван и Сири нашли медицинский комплекс. Инлахи, переполненный город, и медицинский центр занимал большое пространство. Скорее он станет ещё больше. Так как строится новое крыло? Теперь нам надо найти кого-нибудь, кто скажет нам, как найти Астри? заметила Сири, проходя через двери в светящийся атриум, в котором столпились сарусиани. Почему бы тебе не попытаться снова? спросил Обиван. Раньше у тебя хорошо получалось. Сири раздражённо взглянула на него. Обиван подошёл к приёмной стойке. Я получил сообщение от Номуна, что Астриода Поступило сюда на лечение. Клерк-сарусянин, стоявший за стойкой, ничего не сказал, просто пожал плечами. Обиван разочарованно согнулся над столом. Он сказал чётко и настойчиво: "Моя подруга ранена, и я должен увидеть её". Клерк осторожно взглянул на него. "Как вы говорите, вас зовут?" "Обиван Киноби". Вспышка зрения осветила пустое лицо клерка. "Ах, да. Меня предупредили о вас. Пожалуйста, найдите врача Рай-Унлу. Он ждет вас вон там. Оби-Ван увидел низкого худого сорусианца, стоявшего около колонны. Он был одет в медицинский халат и держал небольшой датапад. Оби-Ван и Сири поспешили подойти к нему. Оби-Ван представился. — О, да, Астриода. Тяжелый случай. Мы не знаем, как она получила свои травмы. — серьезно, — сказал доктор. — Позвольте мне проверить ее статус. Он нажал несколько кнопок. — О, она снова в сознании. Это хороший знак. — Я должен увидеть ее, — сказал Оби-Ван. — Конечно, но сначала вы должны заполнить регистрационные бланки. Все чужестранцы должны сделать это на Сорусе. Вам придется пройти в крыло А, уровень 27, комната 2245Х. Астри находится в крыле М. в другой части комплекса. После того, как вы заполните регистрационные бланки, спросите, как найти ее палату в регистратуре. — Удачи тебе! — пробормотала Сири. — Но это займет слишком много времени, — возразил Убиван. — Я должен увидеть ее прямо сейчас. — Что, если я заполню все бланки, пока Убиван встретится с Астри, — предложила Сири. — Можно ли так сделать? Рай Унлу выглядел неуверенно. — Это против правил. Я прилетел издалека, чтобы увидеть ее, — убеждая, — сказал Убиван. — Она была тяжело ранена. — Ну, ладно, — согласился Рай Унлу, осматриваясь. — Только не говорите никому. Я отведу вас к Астрии, а ваша напарница может следовать указателям до Крылаа. Оттуда можно попасть в регистратуру. Сири кивнула. — Удачи тебе, Убиван. Я приду к палате Астрии, как только закончу. Сири ушла, а Рай-Унлу указал Оби-Вану «Сюда, пожалуйста!» Оби-Ван вышел из атриума вслед за проводником и прошел несколько тусклых коридоров. Они встали на движущуюся дорожку и проезжали крыло за крылом. В конце концов, Рай-Унлу сошел с дорожки у крыла «Л». «Теперь мы пойдем пешком!» Они быстро пересекли крыло, проходя мимо закрытых палат. Они подошли к знаку «Проход запрещен». «Зарезервированные палаты для иностранцев», — объяснил Рай Унлу, быстро проходя внутрь. К удивлению Хоби-Вана, за дверями оказался не до конца отремонтированный коридор. То тут, то там стояли маленькие грависани со строительными материалами. Через открытую решетку потолка были видны провода и трубы. «Медицинский центр заполнен!» и нам пришлось поместить ее в совсем новое крыло, — объяснил врач. — Но оно же еще не закончено, — сказал Оби-Ван, обходя полное ведро заклепок. — Но все равно она получает отличный уход, — уверил его Рай-Унлу. — На Сорусе лучшее медицинское обеспечение в галактике. Эту фразу молодой джедай слышал на многих других мирах. Неужели Астри поместили в это крыло, потому что она чужестранка? Конечно, сарусианцы не были самыми гостеприимными в галактике, но он ожидал более чистого оборудования и окружения. Она прямо там, третья дверь налево, сказал Раюнлу. Я должен вернуться. У меня срочный вызов. Подождите. Извините, я должен идти. Меня вызывают. Срочный вызов. Он повернулся и практически выбежал из коридора. Нарастающая осмотрительность убивала превратилось в волнение. Он почувствовал возмущение в силе, которая предупредила его. Он приготовился ко всему и положил руку на рукоять меча. Осторожно он открыл третью дверь налево. Вместо частной палаты он оказался в недостроенной больничной палате. Под потолком были разные перекладины, а до конца достроено было всего две стены. Он осматривал комнату, с помощью переносной лампы когда на него внезапно прыгнула гона нобис он активировал световой меч и отступил лобиван завладел ею лазерным хлыстом на 7 и 12 и не был рад увидеть такой же снова хлыст послушно прыгнул к нему эластичной дугой смертельного света он отбил хлыст до того как тот попал в него два лазераскрестились и задымились Оби-Ван не мог двигаться быстрее охотника за головами. Это он хорошо понял. Он не мог победить ее с помощью скорости. Она была поразительно быстрым бойцом с молниеносными движениями. Ее ум был такой же быстрый. У нее всегда были припасены сюрпризы. Ум, акробатика, искусство, гибкость. У нее было все необходимое в битве. У нее не было силы, но были другие преимущества. В этом немного замкнутом пространстве Обиван был слишком уязвим. Он должен был выбраться на открытое пространство. Он ответил ей геросным потоком движений, заставляя её сконцентрироваться на защите. Когда она несколько потеряла баланс, он запрыгнул на вершину недостроенной стены. Спустя мгновение он спрыгнул на стройплощадку. Тут были разбросаны разные предметы: грависани, дрели, Большие кучи железных жердей, блоки камня, дюрастиловая основа внешней стены крыла, глубокая грязная яма. Теперь он сможет хотя бы защищаться или атаковать с помощью обстановки. Сила поможет ему в этом. Хлыст взвился к вершине стены за убиваном, обвиваясь вокруг ветки. Спустя мгновение он анубис взобралось наверх. Её голова в чёрном визоре, скрывающем глаза, повернулась к Убивану. Затем она спрыгнула и легко приземлилась, уже скручивая хлыст для очередной атаки. Она криво улыбнулась: "Я ждала этого". Он был готов. Все его чувства были напряжены, каждая частица его существа сосредоточилась на предстоящей битве. Он должен был победить. Хитрость состояла в том, Чтобы заставить её подойти на расстояние, она могла использовать хлыст с сокрушительным эффектом. Если бы он был ближе, у неё не осталось бы места для манёвра. Идеальная атака начинается с внимания. Каждый камень мог оказаться помехой или шансом на удачу. Сфокусируйся, добавь скорости, синхронности, стратегии. Удивляй. Не забывай, что сила с тобой. Оби-Ван прыгнул влево от противника. Он использовал технику, которую Куай-Гон называл ложной атакой. Он знал, что такой тактикой ему не победить, но ему и не нужно было. Он хотел приблизить ее к себе. Его световой меч крутился и мерцал, отражая вьющийся хлыст с шипованным наконечником. Оби-Ван заметил, как ее рука потянулась к бластеру, закрепленному на бедре, и отразил ее таким быстрым потоком ударов. Что они нобис пришлось концентрироваться. По грязной земле был предательски разбросан строительный мусор, но он использовал силу, чтобы не отступиться. Обиван запрыгнул на пирамиду из каменных блоков и использовал момент, чтобы сделать сальто и оказаться слева от охотника за головами. Вместо того, чтобы отступить, она пошла в атаку. Неожиданный ход, но не для Онинобис. Чудно. Оби-Ван ждал этого. Планировал. Он повернулся в воздухе, добавляя импульс в прыжок. Он приземлился позади нее. Теперь она стояла спиной к сточному колодцу, заполненному тиной водой. Ничто не указывало на его глубину. Он мог быть и мелким, и очень глубоким. Он непреклонно оттеснял ее назад. Он заметил, как ее губы скривились от ярости. Когда она щелкнула кнутом, и тот просвистел в миллиметре от Убивана. Джедай нанес нисходящий удар, и два лазера скрестились с жужжанием. И тут в ее руке оказался бластер. Он заметил только размытое движение, когда она доставала его. Но он был готов. Его световой меч выписывал множественные дуги, чтобы отклонить огонь. Сила вела его, делая каждое его движение уверенным. Но он... Не мог сконцентрироваться на всём сразу. Он потерял свою связь с землёй. Скользкие обломки камней лежали на грязной поверхности, и его нога подскользнулась, и он потерял равновесие. Он восстановил равновесие до того, как упасть, но потеря концентрации дорого ему обошлась. Он Анобис отошла вправо и пошла в атаку, стреляя на ходу. Оби-Ван скользнул вправо по мокрым камням, пытаясь устоять на ногах. Извился всем телом, так как он отражил бешеную бластерную атаку. Он почувствовал стремительное движение в воздухе, и хлыст про свистел мимо него. Вот теперь он серьёзно забеспокоился. Его переиграли, и он осознавал это. Он не владел силой так же мастерски, как Ойгон, и он не мог тягаться одновременно и с бластером, и с хлыстом. Он не мог подобраться к ней ближе, чтобы разоружить. и сомневался, что ему во второй раз повезет захватить ее хлыст. На Симпле-12 у него получилось, потому что Астре пыталась наехать на Ону-Нобис на Грависонях. «Сомнения, твой главный враг!» Как часто он слышал это в классе, однако сейчас он знал, что его сомнения обоснованы. Хлыст на пару с бластером могли заставить его отступать, а охотник за головами и не сдвинулась бы с места. Рано или поздно он устранит. Он понял, как сильно он зависел от Куйгона во время битвы. Он мог следовать плану Куйгона, но не мог составить его сам. Он бы показал охотнику за головами хороший бой, может даже ранил бы её, если бы ему повезло подойти поближе. Но она выигрывает. Она знала эту местность, и она расставила эту ловушку, а он попал прямо в неё. Все эти мысли проносились в сознании Убивана, когда он восстанавливал опуль и совершал нужный выпад на Унубис, заставляя её отступить на пару шагов. Он знал, что это временная победа. Койгон сказал ему однажды, что самое трудное решение отступить. Тогда он не понял смысла этой фразы, но понял сейчас. Это шло наперерез всему, что он учил о битвах, всей его чыдайской сущности. Или нет? Миссия была на первом месте. Она Нобис не была частью этой миссии. Известно, что теперь она не имела никакого отношения к Жене Зенарберг. Она действовала только из побуждения мести. Это значило, что не было необходимости драться. Позади он и Нобис, высокие балки поддерживали стену крыла. Всё, что ему нужно, пару секунд, собирая всю свою волю, Он вытянул руку в сторону термального резака, лежащего на земле. Он почувствовал движение силы, и резак, немного проскользнув по грязи, с внезапным импульсом полетел вон у Нобис. Удивившись, она отбила его своим хлыстом. Почувствовав силу в ногах, Оби-Ван прыгнул, пролетая прямо над ее головой к высокой балке. Далеко внизу хлыст понесся за ним, но он не мог попасть по Оби-Вану. Так как он уже запрыгнул на другую балку, ещё выше. Оттуда он спрыгнул вниз, с другой стороны стройплощадки и скрылся из вида он и Нобис. Убегая, он услышал яростный вой. Сири ждала у Бивана в атриуме, её ярко-голубые глаза нетерпеливо осматривали помещение. "Это сумасшедшее место", сказала она, прежде чем Убиван успел открыть рот. — Здесь нет крыла М, а если и есть, то я его не нашла. Ты и сам знаешь, что от соусианцев не дождешься помощи. Плюс ко всему, Астриту даже не зарегистрировано. Я пошла в крыло А, но там никогда не слышали о ней. Потом я спросила про Рая Унлу. И что бы ты подумал, о нем они тоже никогда не слышали. Или, по крайней мере, так и не сказали мне. Я не знаю, лгут они или я просто попала в ночной кошмар. Тут Сири заметила грязное лицо. и запачканную гилом тунику Оби-Вана. — Ты что, свалился в болото? — Я дрался с оной Нобис. Все это было подстроено. Я не думаю, что Астри вообще здесь. Он Анобис заманил она сюда, чтобы отомстить мне. — Так что же случилось? — спросила Сири, мгновенно приготовившись к действию. Оби-Ван думал, что решение покинуть битву было тяжелым. Он не думал тогда о том, что придется рассказать все Сири. Это было тяжелее. — Мы сражались, я отступил, — сказал он. Сири скептически спросила. — Ты убежал! Оби-Ван почувствовал рост раздражения. Почему Сири нужно было все так интерпретировать? Он напрягся, чтобы не показать свой гнев. Лучшим способом все рассказать было не пытаться оправдываться. В этот раз меня обманули. Казалось, что слова были произнесены спокойно. Нобилан чувствовал, как они разрывали его глотку. Сири открыла рот и щелкну ним закрыла. Очевидно, она многое хотела сказать. Так же очевидно, что я не хорошо её учила. Впервые в жизни она воздержалась от комментария. Однако её выражение лица говорило лучше всяких слов. Сири не понимала, как можно покинуть поле битвы. Она не могла представить себе ситуацию, в которой сдалась бы Она побывала в меньшем количестве битв, чем Оби-Ван. Она привыкла к тренировочным залам храма, где она обычно побеждала. Если же она проигрывала, то грациозно склоняла голову перед победителем. Но в следующий раз она побеждала. Она еще не понимала, что даже самый лучший джедай не может победить все битвы. Куай-Гон научил этому Оби-Вана. Куай-Гон был умудренным опытом бойцом и знал. что во время битвы часто случаются сюрпризы. Можно подготовиться к ним, но не предсказать. Иногда приходится отступать. Оби-Ван хотел сказать это Сири, но знал, она не станет слушать. Ей нравилось обнаруживать истину самой, и не очень-то хотелось обращаться к ней за сочувствием. — Нам лучше связаться с Куайгоном и Ади, — сказал Оби-Ван, поворачиваясь. Они нашли уединенное местечко в саду, в центре медицинского комплекса. Спокойный голос Куайгона раздался в кумлинке, и Оби-Ван описал ситуацию. Некоторое время все сохраняли молчание. — Ты правильно сделал, Оби-Ван, — сказал учитель. Оби-Ван почувствовал, как часть напряжения отпустила его. Хотя бы Куайгон понял его решение. — Теперь он, оно без просто помеха для нас. Но эта новость не обрадовала меня. Астри не связалась с Таал. Если он, Анобис, использовала Астри как приманку, она могла знать, что Астри на Сорусе. Охотник за головами должна знать, где Астри. Сири и я могли бы поискать ее? Нет, — перебил Куайгон. Это тяжело, но я должен согласиться с Таал. Астри сделала свой выбор. Она не просила нашей помощи. Но... Оби-Ван, послушай меня. Ничего не делайте. Таал, Гади и я обдумаем это. А вы, Сири, немедленно возвращайтесь в храм. У Куайгона был суровый голос. Оби-Ван прицепил Камлинг на пояс. Неохотно он повернулся к Сири. Мы сможем поймать попутку на главной посадочной площадке. Она кивнула. По пути на посадочную площадку она не произнесла ни слова. Оби-Ван тоже не знал, что сказать. Во время приключений на Кьегане у него Сири образовалась связь, и ему нравился её дух и чувство юмора, и он доверял её храбрости. Конечно же, чтобы стать настоящими друзьями, им надо было ещё многое пройти вместе. Внезапно он почувствовал острую боль за свою подругу Бэнд, которая никогда бы не думала о нём как о трусе, сбежавшем с битвы. Она бы доверяла его мнению. Сири же Доверяла только себе. Попав на посадочную площадку, Оби-Ван стал искать краулер, напрямую летящий к Русканту. Первый пилот, к которому он обратился, отказался, но указал на другого. — Да он не бак, собирается лететь. Может быть, он подбросит вас. Он целый день чинил корабль и готов к отлету. Оби-Ван увидел пилота, сидящего на курточках рядом со своим кораблем и пьющего сок муджа. Он подал знак Сири и направился к пилоту. Конечно, у меня всегда найдётся место для джедаев, сказал пилот. Вы готовы лететь прямо сейчас? Да. И тут Оби-Ван спросил: Случайно никто больше не искал транспорт в последние несколько дней? Она высокая и у неё бритая голова. Конечно, я помню её, сказал пилот, допивая сок. Он был одет в потрёпанный кожаный шлем и носил короткую чёрную бороду. — Она вместе с друзьями искала транспорт в дальнюю часть пустыни. — С друзьями? — спросил озадаченный Оби-Ван. — Оби Их было трое, — ответил пилот. — Они постоянно спорили, сколько они могут заплатить. Они даже не слушали, что говорила девчонка. Оби-Ван закрыл глаза. Их случайно звали Ничоли, Вис и Таб. — Это были они, — сдавленно просмеялся пилот. — Вот олухи! — Вот олухи! — Вы отвезли их в Ару? — спросил Оби-Ван. — Они точно направлялись туда. Пилот отрицательно покачал головой. — Я не мог их отвезти, ремонтировал корабль. Я посоветовал им поймать воздушное такси. Я видел, как они пошли в сторону специальной платформы, где можно его поймать. Оби-Ван поманил Сири. — Теперь мы уверены, что Астри здесь. Мы должны это проверить. Это не займет много времени. Если этот пилот подвезёт нас сначала до пустыни Ара, мы сможем подобрать ястреб и вернуться с ней в храм. Но Куайгон и Радис сказали, чтобы мы немедленно возвращались. Это было до того, как мы подтвердили свои догадки о том, что ястреб здесь, ответил Убиван. Мы знаем, что он на нобес в столице, и нам ничего не угрожает в пустыне. Мы можем долететь до пустыни, подобрать ястреб и улететь в храм. Сири покачала головой. — Мы теряем время, Оби-Ван. Я не понимаю, почему в первую очередь мы должны спасти Астри? Почему Куай-Гон отклоняется от правил ради этой девчонки? Она не джедай, она не может привести нас к Дженни Зен-Арбор. Все это только отвлекает нас. — Мы нужны ей, — сказал Оби-Ван. — Куай-Гон знает ее с раннего детства. Если она в опасности, а мы можем помочь, то мы должны. — Твой мастер, как и Куай-Гон, послала тебя сюда, на Сорус? Сири одарила его каменным взглядом. — Адди не хотела этого, она согласилась с Куайгоном. — Тогда ты должна согласиться со мной. Долгое время Сири сохраняла молчание. Она всматривалась вдаль, как бы считала высокие здания, выен лохи. — Ну ладно, — в конце концов сказала она, — но мы не должны задерживаться более чем на несколько часов. Оби-Ван быстро договорился с пилотом. — Хорошо, это почти по пути, — согласился пилот. — Я не хочу, чтобы ваша подруга попала в беду. Они сели в челнок и взлетели. Из-за нетерпения у Бивану казалось, что полет долится целую вечность. Когда пилот начал глушить двигатели и готовиться к посадке, на приборной панели внезапно замигала лампочка. — Опади на меня, Луна! Опять та же проблема! — сказал пилот. со злостью ударяя по приборной панели. «Все-таки тот механик не устранил мои проблемы. Наверное, мне не стоило покупать запчасти на распродаже. Я высажу вас и полечу обратно в ИИН. Но нам нужно на корускант!» — воскликнула Сири. «Ну, если хотите, можете лететь со мной!» — добродушно сказал Донни Бак, еще больше замедляя двигатели. «Не волнуйтесь, мы сможем вернуться на посадочную площадку. Это займет несколько часов!» Сири разочарованно вздохнула. Я просто не могу поверить. Мы уже могли бы быть на полпути к Русканту. Извини, маленькая девочка, будро ответил Бак. Гипердрайв накрылся. Хорошо, что мы сделали крюк. Я могу вернуться к механику. Я думаю, вы сможете найти другую попытку. Но никто не собирался даже близко подлетать к Русканту. Сири разозлилась, когда её назвали маленькой девочкой. Мне не нравится ни одна альтернатива. Это означает всего несколько часов задержки, — сказал Лобиван. — Может, даже меньше, — сказал Бак, пожимая плечами. — А еще мы можем высадиться здесь, — сказал Лобиван Сири. — Пока мы ждем. Мы можем поискать Астри. Мы зашли достаточно далеко. Сири сжала губы, затем коротко и со злостью кивнула. — Ну ладно, высади нас здесь, — сказал молодой падаван Донни Баку. — Мы будем на месте высадки. «Через два часа!» «Давайте через полтора!» «Я чувствую, что мне сегодня повезет!» Во время посадки сильно тряхнуло. Когда джедаи вышли из корабля, корабль, шатаясь, взлетел и направился обратно в Иин-Лохи. Горячий ветер ударил Сири и Оби-Вана. Падаван был благодарен Сири за согласие. Она могла быть пренебрежительной в медицинском центре. Сейчас она могла злиться. но все равно она оставалась объективной. Они перешли через дюны. Оби-Ван не видел ни следа племени или астри с ее компаньонами, но впереди он заметил блеск металла. — Сири, смотри! Она прикрыла глаза от солнца и сказала, — Это воздушное такси, пойдем! Они побежали вперед, а песок засыпал их следы. Воздушное такси. Было погребено под песком, но не казалось разбившимся. Оби-Ван увидел сверток одежды на переднем сиденье. Его сердце забилось сильней. Это был не сверток одежды. Это был пилот. Он был задушен. Тяжело дыша, Оби-Ван подошел ближе, чтобы внимательнее изучить корабль. Он приготовился увидеть безжизненное тело Астрии. Но как можно приготовиться к чему-то вроде этого? Воздушное такси было пустым, если не считать тело пилота. «Что мы будем делать?» — тихо спросила Сири. Она нетерпеливо осматривалась вокруг. «Ты думаешь, он Анобис убил пилота? Я в этом не сомневаюсь. Как ты думаешь, что случилось с Астри? Ты думаешь...» «Я не знаю», — с трудом выговорил Обиван. «Может быть, она прячется. Ты знаешь, где она может быть?» "Да", сказал он. Он пытался проигнорировать плохое предчувствие, назревавшее внутри него. "Есть одно место, когда мы с Остри были здесь. Местное племя отвело нас в убежище охотника за головами". И он повёл Сирив вдоль отвесной каменной стены, окружавшей каньон. Подойдя к резкому повороту, он остановился. "Одень капюшон", посоветовал он. "После того, как мы завернём за угол, ветер станет очень сильным". «Что бы ни случилось, не теряй меня из виду!» Сири кивнула, натягивая капюшон на лицо. Оби-Ван сделал то же самое. Они завернули за угол и услышали вой ветра. Песчинки ударяли по незащищенной коже. Оби-Ван держал одну руку на стене, чтобы не потеряться. Он видел всего на метр или на два вперед. Он упал на колени и подал знак Сири последовать его примеру. Его пальцы ощупывали стену в поиске входа в убежище охотника за головами. С облегчением они попали в узкую пещеру. Оби-Ван не мог стоять, но было приятно чувствовать прохладный песок под собой. Он скинул плащ и прочистил лицо и волосы от песка. «Впереди пещера расширяется, там мы можем встать», — прошептал он Сири. Он был полностью уверен, что Анн и Ноби здесь не было, но он был готов ошибиться и встретиться с ней. В этот раз Сири поможет ему. Он с трудом продвигался вперёд по прохладному и влажному песку. В темноте он мог лишь чувствовать дорогу. Впереди он увидел небольшую щель и пролез внутрь. В мгновение ока воздух стал другим. И Оби-Ван понял, что попал в большое открытое пространство. Стало чуть-чуть светлей. Он немного подождал и включил свою переносную лампу. Напротив одной из стен сидели Астри, Чолли, Виз и Таб. Их запястья и лодыжки были связаны. Кроме того, они были связаны друг с другом. Во рту у них были кляпы. Глаза у Астри расширились. «Не волнуйтесь, это я!» — сказал Убиван, на тот случай, если они не могли видеть его. «М-м-м-м!» — сказал Астри, но Кляпа мешал ей. Чоли ударил ногой по полу пещеры. «Все в порядке! Я иду!» — сказал Убиван, подходя к ним. Он освободил Астри от Кляпа, так как она хотела что-то сказать. «Ловушка!» — выкрикнула Астри. «Что?» — вопрос Убивана. Было бурван громким шумом позади него. Он обернулся и побежал мимо Сири в сторону выхода, но было уже слишком поздно что-то делать. Песок и камни сыпались с потолка, образуя кучу прямо напротив входа в пещеру. Большие камни раскалывались и плотно вклинивались между остальными. В считанные секунды вход в пещеру был замурован, и все они похоронены заживо. Оби-Ван пролез обратно в большую часть пещеры. Он вытер с лица пыль и достал камлинг. Он не работал. — Сири! Она отрицательно покачала головой. — Мой тоже не работает. Астри погладила себя по начинавшим расти волосам. — Прости меня, Оби-Ван. Она оставила нас здесь умирать, но надеялась, что ты найдешь нас. Когда вы пролезли сюда, вы активировали рычаг замедленного действия, который обрушил все эти камни. Любиван кивнул. Он чувствовал себя дураком, потому что в очередной раз попал в ловушку. Он не говорил Коигону об убежище он и Нобис. Не было времени. Он сказал об этом Таал, но не сообщил координаты. Всё произошло слишком быстро. Никто не знал, где их искать. Сири освободил от Чоли Виза и Таба, разминая ноги, Таб простонал: "Я так голоден. Это не надолго". — сказал Виз. Табб просветлел. — У нас есть еда! — Нет, идиот! Просто скоро мы все умрем! — проворчал Виз. Табб побледнел. — Не будь таким пессимистом! Фу уж! С нами джедаи! Они могут сделать все! Чоли пробрался к щели в стене и посмотрел на заваленный выход. — Они не могут сделать проход через этот завал! — Вы пока еще не мертвы, — сказала Сири. — Пойдем, Обиван! Посмотрим, сможем ли мы вырезать проход в этих камнях нашими мечами. Обиван последовал за Сири и обратно в узкую часть пещеры. Они проползли вперёд. Места было достаточно, чтобы продвигаться бок о бок. Они активировали световые мечи и разрезали камни. Камни раскрошились в песок, который заполнил промежутки между осколками и только укрепил завал. Это не сработает. Сказал Убиван. Он сел и деактивировал меч. Он вытер рукавом пыль с лица. Теперь ты должна сказать. Ну, я же тебе говорила. Сири села рядом с ним. Она отряхнула свой туник от песка и прошептала: "Если ты ещё хоть раз скажешь так, я тебя ударю. Должен быть другой выход. Может быть, в пещере есть какие-нибудь инструменты?" "Я уверен, что нет. Она Нобис всегда всё планирует. Сири развернулась и стала выползать обратно в большую пещеру, затем предложила, может быть, она не знает, что какой-нибудь предмет мы сможем использовать как инструмент. Заинтригованный, Оби-Ван полз позади нее. Они встали, как только попали в большую пещеру. Сири нашла еще переносные лампы и зажгла их. Джедаи обошли пещеру, обыскивая корзины, в которых он Анобис хранил аварийные наборы... и протеиновые пайки. — Могу я помочь? — спросила Астри. — Что вы ищете? — Инструменты, — ответил Лобиван. — Что-нибудь, чем можно копать? Астри вздохнула. — Он, Анобис, вывезла целую корзину инструментов перед тем, как уйти. Она ничего не оставила. Нет ни еды, ни воды. Сири села на корточки. — Мы не можем копать руками. Мы никогда не выберемся отсюда. — Астри. Легкое постанование Таба превратилось в бой, когда Чолли ударил его. Сири осмотрела пещеру. Внезапно она подняла свою переносную лампу. Одним быстрым движением она встала на ноги и стала изучать стену пещеры. «Оби — Оби-Ван, смотри! Оби-Ван стоял позади Сири. Он видел, что стены пещеры были усилены тонкими металлическими жердями. — Ты думаешь, пещера обрушится? Если мы срежем несколько из них, спросила Сири. Таб снова простонал. На этот раз Вис присоединился к нему. Астри подошла поближе. Она оглядела пещеру, считая подпорки. Я, конечно, не инженер, но могу поспорить, что несколько из них можно убрать. Ты бы поспорила? спросил Таб. Так ты не уверена? Я не могу быть уверена, сказала Астри. Но если это наш единственный шанс, "То разве не стоит рискнуть?" "Нет", тихо проговорил Таб. Астри повернулась к Сири. "Что ты думаешь с ними сделать?" "Они блестящие", ответила Сири. "И они кажутся гибкими. Я думаю, что если мы сможем пропихнуть их через камни и песок, мы сможем подать сигнал." Чоли выглядел ошарашенным. "А что там снаружи? Там ведь просто пустыня. Не подалёку есть одно племя." Они бродяжничают в поисках пищи. Быть может, они увидят отблеск. Или кто-нибудь может прийти искать нас, — предположил Убиван. Или вся пещера обрушится нам на головы, — возразил Таб. Руками он изобразил падающий потолок. В-у-у-у-у-ж! — Я предлагаю проголосовать, — сказал Убиван. Он посмотрел на Сирии и Астри, и они немедленно кивнули. Чоли нервно кивнул. Вис одобрительно пожал плечами. Затем он пихнул Таба. «Наверное, это лучше, чем умирать от голода», — без энтузиазма сказал Таб. Сири стиснула зубы, активировала световой меч и начала аккуратно резать металлическую жердь. Она отскочила от стены, и Оби-Ван поднял ее. Поток грязи обрушился на его голову. Таб упал на колени и закрыл голову руками. «Гликер с тимс ветчиной! Нам конец!» Поток грязи остановился. Оби-Ван внимательно изучал потолок. «Все в порядке!» — сказал Оби-Ван. «Я думаю, свод выдержит!» «Он думает!» — повторил Таб. «Заткнись, Таб!» — выкрикнули Чоли и Виз. Еще один поток песка осыпался сверху. «Давай, Оби-Ван!» — сказала Сири. «Посмотрим!» Сможем ли мы протолкнуть эту пластину? Извиваясь, они ползком продвигались к выходу. Методом пробы ошибок, сначала Убивана, а потом Сири, пытались протолкнуть металлическую пластину через трещины. Сири силой попыталась вытолкнуть пластину наружу. Она сломалась. Попробуем другую, предложила Сири. В этот раз Пока Убивана отрезал вторую пластину. Тааб весь сжался и закрыл глаза. Оби-Ван достал пластину и отпрыгнул, так как песок, камни и грязь посыпались на него. Раздался грохот. — Не говори ни слова, Тааб! — предупредил Астый. Сирий и Оби-Ван пошли обратно ко входу в пещеру и попробовали снова. Он пытался пропихнуть пластину через мельчайшие трещины. Он толкал, тянул, пропихивал, но не достиг результата. Пот стекал по его грязному лицу. Он остановил свой взгляд на Сири. Не говоря ни слова, она согласилась с ним. На этот раз Оби-Ван закрыл глаза и аккуратно сдвинул пластину. Оба джедая призвали силу. Оби-Ван почувствовал мощь вокруг себя. Песок и камни были его частью, они были связаны со всем вокруг него. Он чувствовал крохотные трещины между камнями. Оби-Ван осторожно проталкивал жертв, и тут он почувствовал, что пробился сквозь камни. — Я думаю, мы прошли. Хорошо, вытолкни ее как можно дальше. Медленно Оби-Ван проталкивал пластину до тех пор, пока не держал в руке только самый конец. Он повернул его. — Может быть, если стихнет ветер, солнце будет отражаться от пластины, — предположила Сири. Оби-Ван не был уверен, стихнет ли вообще ветер в каньоне, но не сказал об этом Сири. Следующие несколько часов они по очереди дежурили в узком проходе и поворачивали металлическую пластину в надежде отразить солнечный луч. Они разделили пайки Сири и Оби-Вана, но этого оказалось недостаточно, чтобы утолить голод и жажду. Воздух становился тяжелым и горячим. Они мало двигались и говорили, чтобы сохранить кислород. Когда снова подошла очередь Оби-Вана, он сменил уставшего таба. Он лежал и крутил пластину. Он устал от спасения Куайгона и битвы с Оной Нобис. Он не мог вспомнить, когда в последний раз спал. Он будет лежать здесь и быть на готове так долго, как необходимо. Пока еще будет надежда. «Привет!» там кто-нибудь есть? — Да, мы в ловушке! — прокричал Оби-Ван. — Я Гок Крана, а кто ты? — Гок Крана, это Оби-Ван Кеноби, я тот самый джедай, который просил помощи у вашего племени. — А, хорошо, что я остановился! Осторожно, молодой Кеноби, мы выкопаем вас! Оби-Ван выпал с пещеру. Истощенные Сири, Астричо, Левиз и Табб сидели у стены. — Гок Рана! Нашел нас! — воскликнул Убиван. — Они выкопают нас! — Спасибо звездам и планетам! — пылко сказал Таб. Казалось, что Гоку понадобится много времени, чтобы откопать их. В конце концов свет проник внутрь пещеры, и пленники увидели улыбающееся лицо сына Гока — Бу! Пленники выползли из пещеры в оранжевый свет заката. Ветер утихает к вечеру, иначе бы мы не заметили блики солнца, сказал Гок. Хотя мы и без того вас искали. Мы видели мёртвого пилота и поняли, что она Нобис была здесь. Сначала мы спрятались, но потом встретили пилота, который должен был подобрать двух пассажиров, но не встретился с ними. Бул предположил, что прекрасная леди с пашей наше племя от голода, может быть в опасности, поэтому я согласился на поиски. «Бу спас вас?» Бу застенчиво улыбнулся, когда Астри обняла его. «Спасибо тебе, Бу!» В прошлый раз Астри выкупила информацию про онунобису племени. Она научила пустынное племя находить еду в суровых условиях окружающей среды. Очевидно, что теперь Бу преклонялся перед ней. Сири уложила волосы за ушами, вытряхивая песок. — Вы видели он у Нобис? — Так близко, что могли дотронуться до нее, — ответил Гок. — Я был неподалеку, когда она вызывала кого-то по Камлинку. Кто-то убеждал ее сделать что-то еще и обещал солидное вознаграждение. — Вы не слышали, согласилась она или нет? — Я с трудом мог различить слова, — ответил Гок. Его выражение лица было безучастным. Оби-Ван узнал его. Именно так выглядели сорусиане. не желавший иметь дело с иноземцами. Оби-Ван посмотрел на Астри. — Я уверена, что вы заметили что-нибудь указывающее на ее выбор, — мягко сказала Астри, не снимая руки с плеча Бу. Глаза Гока потеплели, когда он смотрел на Астри и сына. Астри спасла его племя от вымирания. За это он преодолел свои сорусианские инстинкты. — Я знаю, куда она направляется, юная леди. — Беласко! Обиван стоял на посадочной площадке в пустыне Ара. На суроси закаты протекали долго, и небо всё ещё пылало жёлтыми и оранжевыми цветами. Он только что завершил тяжёлый разговор с Куейгоном. Нелегко было рассказать своему мастеру о том, как он вопреки приказу остановился в пустыне, вместо того, чтобы лететь на Каруссканд. Теперь он молча ждал, что же скажет его учитель. В конце концов, Джедай произнёс: "Тебе было сказано без промедлений возвращаться на Крускант. Мы чувствовали, что остановка будет короткой. Кроме того, у меня было сильное чувство, что остриво опасности. Остановка не была короткой, а ты подверг себя и Сири опасности. Но теперь мы знаем, что она вновь направляется на Быласку. Это же родная планета сенатора Гуты Гесорн, а наиединственный друг Джена Зенер". Это не может быть совпадением. У Тэ Сурн может быть в огромной опасности. Мы должны немедленно отправиться туда. После очередного длительного молчания Джидай произнёс: "Ади и я разочарованы в вас обоих. Мы обсудим это позже. Встретимся на Беласку". Койгун смотрел сквозь кокпит консульского корабля, который вёз Джидаев на Беласку. С высоты был виден светящийся город, столица планеты Сента. Он был построен многие века назад из местного розового камня. Это было впечатляющее зрелище: светящийся город, увенчивающий холмы, окружавшее синие искорки море. Временами он разминал руки и ноги, проверяя своё состояние. Продолжающаяся слабость пугала его. Он знал, что не дал своему телу шанса на восстановление. Его вело желание заставить Зенербер за ответить перед законом. Он был единственным, кто не понаслышке знал, как она мыслит. Он не может оставить это задание другому. Чувствуешь ли ты возвращение сил? вежливо спросила Ади. Он знал, она не стала бы задавать такой вопрос, если бы не волновалась. "Да", коротко ответил он. Он уважал Ади, и она нравилась ему. но он не хотел рассказывать ей о своих беспокойствах. Он надеялся, что на этом вопрос будет исчерпан. Он должен был сразу понять, Ади не была любопытной, но если ей нужен был честный ответ, она стояла на своем. — В лаборатории я заметила, что твоя связь с Илой немного ослабла, — сказала Ади. — Я не хочу, чтобы ты возвращался в храм, и не буду тебя об этом просить, но... Ади повернулась. И посмотрела прямо на Куэгуна. Куэгуну пришлось встретить взгляд её тёмных, командирских глаз. Когда она хотел. Она выглядела почти такой же устрашающей, как и мы с Винду. "Я не хочу, чтобы между нами были тайны", продолжила она. "Вот что я вижу. Ты притворяешься, что полностью поправился. На самом деле это не так. Ты компенсируешь свою слабость и демонстрируешь свою силу в стратегии принятия решений". — Прежде чем отправлять Сирию Оби-Вана на Сорус, ты должен был посоветоваться со мной, Куай-Гон. Я твой напарник, а не враг. Если у тебя есть слабости, то я должна знать об этом. Адди все высказала. Куай-Гон знал, что превысил свои права. Он должен был посоветоваться со своим напарником, мастером-джедаем, до принятия решения. — Я виноват, — сказал он. Ему было несложно извиняться, зная, что он неправ. Но это не означает, что ему это нравилось. Ты права во всём. Моя связь с силой ослабла, как и моё тело. Хорошо, теперь я знаю. Ади повернулась, чтобы посмотреть из переднего окна кокпита. Посадочная платформа заполнена. Я не вижу наших подаванов. Лучше бы им быть там, сказал Куайгон. Он был всё ещё раздражён, потому что убиван Сделал остановку в пустыне Арра, не посоветовавшись. Если только они снова не отправились в свою собственную миссию. Ади подарила ему свою редкую улыбку. Они хорошо справились, и ты знаешь это. Куайгон нахмурился. Они не подчинились. У них были на то причины. Они не связались с нами. Они учатся независимости? Сыной непослушания? Ади откинулась на спинку кресла. Ты знаешь, что джедаи по-разному смотрят на мир, Куайгон. Мы не армия, наша дисциплина приходит изнутри. У каждого джедая своя связь с силой. Нас учат доверять чувствам и уважать инстинкты. У Оби-Вана было сильное чувство, и он подчинился ему. Сири поддержала его. Но ты поступил точно так же на Кегане, а я поддержала твои инстинкты. Хотя ты меня даже не спрашивал. Я рада, что Сири учится работать в команде. Может быть, Убиван научил его этому даже лучше, чем я. Обычно Убиван осторожен, сказал Куайгун, когда корабль начал посадку. Однако иногда он слишком сильно полагается на чувства, и я беспокоюсь об этом. А Совет беспокоится о тебе, весело сказала Ади. Вы с Убиваном кажетесь такими разными, но в сущности своей вы очень похожи. Может быть, это не так уж и хорошо. Забымчиво произнёс Койгун. Корабль снижался, и он смог различить ждущего его Убивана. Ади посмотрела на Сири, стоящую рядом с Убиваном. То же самое и со мной. Я сравниваю поведение Сири и её независимость с собой, обучая её, я учусь сама. Хорошо, что так происходит. Койгун почувствовал, как её слова попали ему прямо в сердце. Теперь Убиван смотрел вверх. и казался обеспокоенным. Куайгону было трудно быть мастером. Его гордость за Оби-Вана соперничала с необходимостью быть строгим. Он видел огромный потенциал в Оби-Ване. Он хотел сделать из ученика лучшего джедая, чем он был сам. Он был таким же нетерпимым по отношению к себе, как и к Оби-Вану. Куайгон понял, что Ади права. Если он строг с учеником, то иногда причина этого являются его Консульский корабль протиснулся между большими судами. Кади повернулась к пилоту. Мы не знаем, как долго пробудем на Беласку, но возможно, нам придётся вскоре улетать. Я буду наготове, ждать вашего сигнала. Активировался трап, и Джидай вышли к своим подаванам. Сири и Убиван ожидающе смотрели на них. Они ждали, что скажут их мастера. Койгун вышел вперёд. В следующий раз Сначала свяжись со мной, сказал он Убивану. "Ади, что таких и говорила Сири, так чтобы остальные ожидали, не слышали?" Когда было возможно, она предпочитала обучать подавана без присутствия посторонних. Потом она повернулась к Айгону и Убивану. "Я считаю, что сначала мы должны предупредить Уту о возможной опасности", сказала она. "Я думаю, что все согласны с тем, что если она ну без здесь то ее наверняка вызывала Дженна Занарбор. А то, что Занарбор выбрала родную планету старого друга, не может быть простым совпадением. Она должна связаться с Утой Эссорн. — Мы ничего не можем предоставить сенатору Эссорн, кроме подозрений, — сказал Куайгон. — Но это лучше, чем ничего. — Мы выяснили, что за долгие годы службы ей жаловали дом во дворце на старых королевских землях, — сообщил Убиван. Куайгон кивнул. Так, да отведи нас туда, но сначала скажи, где Астри? Она нервничает по поводу встречи с вами. Она чувствует себя ответственной за то, что подвергла меня и Сири опасности. Койгон осмотрелся. Среди толпы людей, стоящих на посадочной площадке, он заметил Астри, стоящую рядом с контрольным пунктом отправки. Он подошёл ближе. Астри выглядела тоньше и более сильной. а обритая голова придавала ей суровости. Она не была похожа на ту приятную, красивую девушку, которую он знал. Но ее глаза были такие же, чистые и честные, а сейчас в них читалась неловкость. — Я виновата, — сказала она. — Я не думала, что Оби-Ван последует за мной. Я не могла просить большей помощи от джедаев. Вы уже очень многое для меня сделали. — Мы были рады помочь, — ответил Куайгон. а решение Оби-Вана было его собственным. Но я беспокоен, Астри. Диди быстро поправляется. Он найдет новых инвесторов для нового дела. Ты сама знаешь это. Почему же ты до сих пор гоняешься за оной Нобис? Я не думаю, что причина этому награда... Ее теплый взгляд стал тяжелым. Она стреляла в Диди, так как будто он был ничто, просто помеха на ее пути. Да... Она бессердечна к живым существам. Но месть делает людей неосторожными, — сказал Куайгон. — Оставь он у Ноби с нам! Астри упрямо покачала головой. — Я не могу! Раздраженный, Куайгон замолчал. Он не мог контролировать поведение Астри. Она была помехой для миссии, но он не мог позволить ей быть одной. Он был слишком близок к ее отцу и слишком сильно заботился о ней. чтобы позволить себе подвергнуть её опасности. Койгон вздохнул. Я не вправе указывать тебе, что делать. В этом мы согласны, будро ответила Астри. Но я вправе обратиться к тебе с просьбой, добавил Джидай. Астри осторожно посмотрела на него. Оставайся с нами на некоторое время. Она ноби здесь на бы ласку. Либо её найдём мы, либо она найдёт нас. Ты больше водобьёшься с нами, чем самостоятельно. Немного помешков, Астри кивнула. — Хорошо, спасибо вам. — Если ты будешь действовать одна, я не смогу защитить тебя, — сказал Куайгон. — По крайней мере, теперь ты будешь рядом. Оби-Ван подошел к учителю. — Ади, чувствует возмущение в силе. Куайгон скрыл свой испуг. Он ничего не почувствовал. — Хорошо, — коротко ответил он. — Пойдем, Астри. — А как насчет моих друзей? Оби-Ван оглянулся. Он увидел Чолли, Виза и Таба, которые пытались не привлекать внимания. Куай-Гон нахмурился. — После стольких лет разочарования в друзьях твоего отца, как ты ладишь с этими преступниками? Астри приподняла уголок рта. — Они недостаточно компетентны, чтобы быть преступниками. Они мне уже почти нравятся. Со вздохом Куай-Гон подозвал Чолли, Виза и Таба. Троица нерешительно подошла. — Кажется, мы с вами в одной команде, — сказал ему Биван. Вся группа направилась в сторону Ади и Сири. — Что-то не так, Куайгон, — тихо сказала Ади. — Я чувствую здесь отчаяние и страх. Посмотрите на пункт отправки. Куайгон осмотрел очередь белосканцев. Теперь, когда Ади предупредила его, он почувствовал то, что должен был заметить уже давно, пульсирующее возмущение в Сире. Но ему не нужна была сила, чтобы заметить страх на лицах белосканцев. "Ты права", сказал он. "Эта посадочная платформа необычайно загружена. Кажется, что все улетают, и никто не прилетает". "Давайте пройдём пару кварталов по городу", предложила Ади. "Может быть, мы узнаем, что случилось". И они зашли в турболифт, который спустил их с посадочной площадки на улицы города. Нам не надо производить больших исследований на Беласку, сказала Ади. Вот что мы знаем: это богатый мир с жёсткой классовой системой. Раньше планету управляла королевская семья, но сейчас избирают лидера, который в свою очередь выбирает свой совет. Сенаторов здесь глубоко уважают. Аутае Сорн, любимый сенатор последнего лидера Минака Атела, сказал Убиван. Посмотрите, указал Куайгон. Почти в каждом квартале есть клиники, они выглядят временными. Может быть, внезапная болезнь поразила население, но на улицах не так много народу. Белосканец старшего возраста сидел на курточках рядом с ними. Его руки висели между коленями, а лицо выглядело потерянным. Он носил изысканный традиционный тюрбан белосканца, но два конца ткани свишивались на плечи, как будто бы ему надоело наматывать её на полпути. Ади подошла поближе. Извините за беспокойство, вежливо сказала она. Мы только что прилетели на вашу планету. Мы чувствуем, что что-то здесь не в порядке. Сильно не в порядке, статный мужчина обратил на них свой унылый взгляд. Разве вы не слышали? Наша вода загрязнена. Мы не знали этого. Вы ведь получаете воду из великого моря? Мужчина кивнул. Она проходит через опреснители. Вот как мы обеспечиваем себя питьевой водой. Каждый 7 лет приходит природная бактерия. Мы готовимся к этому. Мы знаем, как сдерживать её и запасаем воду на время, необходимое учёным, чтобы справиться с бактерией. В этом году они не смогли проконтролировать её. Она размножилась и распространилась. Но ещё до этого она забрала жизнь многих взрослых и детей. Среди них была моя внучка. Мне очень жаль. сказала Ади. Она немного наклонилась, чтобы слегка дотронуться до его руки. Под маской королевских манер Ади скрывала способность к состраданию. "Я не одинок", продолжил белосканец. Он оглядел улицу безжизненным взглядом. "Многие больны на беласку, даже родная дочь лидера. Большинство больных это дети и старики. Лидер организовал медицинские палаты в королевских землях, но с каждым днём проходит всё больше и больше похорон даже несмотря на то что все наши учёные работают над этой проблемой нам не хватает воды и не хватает времени ади попрощалась со стариком и вернулась к остальным эти новости ужасны это не может быть совпадением дженна за нарбар в ответе за это бескомпромиссно сказал койгон она уже делала так раньше распространяло разные вирусы или бактерии среди населения, а потом в последний момент спасало выживших. «Нам лучше направиться в королевские земли», — сказала Ади. Не теряя времени, они отправились в сторону дворца, расположенного на главном холме города. Дворцовые ворота были открыты, чтобы каждый желающий мог прийти и полюбоваться роскошными садами. Когда джедаи вошли... Они увидели большие временные шатры, раскинутые на широких газонах, окружающих разрушающийся розовый дворец. Медики быстро переходили с шатра в шатёр, а дети сидели рядом на скамейках. На них были надеты белые туники, и смотрели они на солнце. Ади выглядела потрясённой. Если Дженна Зенарбер виновата, то это чудовищно жестоко. Могла ли она осознанно заразить этих детей? спросила Сири. Я боюсь, что так. Таб сглотнул. Если она сделала такое с детьми, можете себе представить, что бы она сделала с нами? Они спросили у медика, где можно найти Гутуе Сорн, и ему сказали на сад позади одного из медицинских шатров. И они нашли Сорн, сидящий на скамейке и наблюдающий за детьми, вместо обычного турбана, украшенного драгоценными камнями. На ней был белый льняной. Маленькая девочка с чёрными кудрями сидела у неё на коленях. Вот так сюрприз, сказала она Койгону. Она презрительно посмотрела на Острич Чолли Виза и Таба. Это ваша новая свита? Маленькая девочка, рубка сжалась на коленях уты. Койгон присел и мило ей улыбнулся. А кто ты? Джолик Ател, сказала она. и доверительно добавила: "Я болею. Мне очень жаль слышать это, но я уверен, ты скоро поправишься". Девочка кивнула. "Мой папа так же говорит. Тогда так и будет", серьёзно сказал Куайгун. Утая Сурн аккуратно садила девочку с колена и дружески похлопала её по плечу. "Иди, посиди с остальными Джоли. Мне нужно поговорить с этими людьми. К сожалению, Девочка ушла, а за ней волочилась по траве лента туники. Лицо утое и сурное, излучало беспокойство. Сенатор смотрела на девочку. "Я вызвалась работать санитаркой", тихо сказала она. "Я думала, что смогу помочь. Не знала, что это разобьёт мне сердце". "Это дочь лидера?" спросила Ади. "Да, но она не важнее других детей", сказала Ута. "Они наше будущее". Мы должны спасти их. Она повернулась к Джидаем. Чего вы хотите? Вы же видите, что я занята. Почему вы здесь? Мне кажется, Джидай преследует меня. У нас есть причины полагать, что Дженна Зеннарбар начал говорить кое-гон. Сенатор разозлилась, только не снова. Вы уже сказали, в чём подозреваете моего бывшего друга. Я ничего не слышала о ней и не хочу. Ей ничего от меня не надо. Мы думаем, что это не так, сказала Ади. Мы полагаем, что она здесь на бы ласку. Мы не уверены, почему. Может существовать некоторая связь, которую мы могли не заметить. Какая-то причина, по которой ей придётся снова связаться с вами. Но она ещё не сделала этого, нетерпеливо сказала Утая Сорн. А если и попробует, то я не стану с ней встречаться, довольный. Она может настаивать, сказал Койгун. И она будет настаивать, У Ананобис тоже здесь. Она уже похищала и убивала людей для Зонарбор. — Если вы пытаетесь запугать меня, то ничего не вышло, — с облегчением сказала сенатор. — У меня нет времени, чтобы бояться призрачных угроз. Мой мир умирает. Теперь я поняла, что не без причины вернулась сюда. — Мы просто пытаемся защитить вас. — Не нужно. Я в безопасности здесь. Хотя у нас и нет короля. Королевские дроиды. прекрасно охраняют лидера и всех в этих землях. Спасибо за вашу заботу, но он, Анобис, не может достать меня тут. Теперь, если вы меня извините, мне нужно ухаживать за больными детьми». Утаэсорн ушла. «В ее словах есть смысл», — сказала Сири, оглядывая неспокойные земли, заполненные врачами и блестящими дроидами-охранниками, патрулировавшими местность. «О, не Нобис!» Будет трудно пробраться сюда незамеченной. Куайгон и Оби-Ван обменялись взглядами. — Я боюсь Сирии, но исходя из нашего опыта, — сказал Куайгон, — он анобис, может пробраться куда угодно. — Почему вы не сказали Утия Сорн, что мы подозреваем Джену за Нарбор в разработке бактерий? — спросил Оби-Ван, когда они покинули Королевские земли. — Потому что у нас нет никаких доказательств. Одни подозрения, сказал Куайгун. Она бы не поверила нам. Она даже не верит в то, что Дженна Заннарбор здесь. Тем не менее, она позаботится о себе, сказала Ади. Несмотря на все свои слова, она боится оннобис. Мы должны найти доказательства, сказал Куайгун. Я запуталась, признала Сири. Я не понимаю, почему Заннарбор вообще должна сюда прилететь. Мы так же, как и Ута Сорн, знаем Что за нарбар убила Рена Эсворн? Но Занарбар не знает об этом, так как она убеждена в том, что Ута всё ещё её друг, объяснила Ади. Может быть, Занарбар прилетела сюда, потому что Ута Эсворн, могущественный союзник, и может оказаться полезной. Возможно, сказал Куайгун, кивая. Кроме того, Занарбар чувствует, что ей всё ещё необходима помощь Уннобис. Он она знает, что мы будем преследовать её Да, я считаю, что Зеннарбер свяжется с сенатором Исорн. Но мы должны убедить Уту в том, что Дженна Зеннарбер здесь. Возможно, если мы сможем доказать, что она приземлилась на Быласку. Ута и Исорн послушает нас. Даже если Зеннарбер путешествует под вымышленным именем, мы сможем выследить её. Чем я могу помочь? спросил Астри. Королевские земли открыты для всех желающих, сказал Куайгон. И кажется, что эти дроиды выполняют лишь церемониальные функции. Кто-то должен остаться здесь и следить за Утэсорн. Она нобис может появиться в любое время. Мы можем это сделать, сказала Астри, взглянув на чёли Виза и Таба. Не приближайтесь к ней, придастерёк и Куайгон. И помни, твой лучший шанс отомстить это судить он нобис. Мы можем для тебя это сделать. «После ты сможешь забрать награду!» «Отличный план!» — воскликнул Таб. «Мне не нужна награда!» — сказал Астри. «Я просто хочу ее поймать!» «Не делай таких скоропалительных выводов!» — сказал Чоли. Астри и Чоли Виз и Таб развернулись и ушли обратно в королевские земли. «Мы очень сильно им доверяем!» — заметила Ади. «На самом деле нет!» — ответил Куайгон. Я рассчитываю на то, что Чоли, Виза и Таб будет легко заметить. Возможно, он, Анобис, будет некоторое время избегать Утуэсорн, если будет знать о слежке. Это даст нам время, чтобы доказать вину Джены за Нарбор в отравлении воды. Внезапно все чувства Убивана обострились. Идя по улице, он присматривался к каждой тени. После последней встречи с оной Нобис он остерегался всего. Он почувствовал движение неподалеку и понял, что кто-то следует за Астри. Он быстро подал сигнал к Уайгону и исчез из виду. Он выбежал на аллею и осмотрел ее. Кто бы ни следовал за Астри, но он быстро передвигался от одной тени к другой. Используя свое пусковое устройство, Оби-Ван закрепил кабель на одной из плоских крыш и забрался туда. Он подбежал к углу и стал ждать. Когда его мишени кажется прямо под ним, затем он спрыгнул и очутился прямо перед преследуемым. К удивлению, он обнаружил, что стоял лицом к лицу с Флайем. Это был вор с Карусканта, который украл датапад из Аннэрбар и передал его Астри, тем самым невольно подвергая Астри и Дии опасности. Флай носил повязку на глазу, а выражение его лица было ошеломлённым. Обиван Был так же ошеломлен, как и Флай. Куайгон, Ади и Сири подбежали к ним. — Флай? — спросил Оби-Ван. — Я думал, ты мертв. Я видел твое тело на Крусканде. — Нет, ты не видел, Падаван, — сказал Куайгон. — Но вы видели, — ответил сбитый с толку Оби-Ван. — Нет, — сказал Куайгон. — Я видел тело, похожее на Флая. Я сомневался. — Ах! — промолвил Флай. Его лицо было унылым, глаза печальны, и это не казалось обманом. Я никогда не был достаточно умён, чтобы обмануть Джидайев, и никогда не буду. Что ты здесь делаешь? спросил Куайгун. Следую за Астри, конечно же, ответил Флай. Я думаю, я задолжал Джи. Хотя я почти потерял её, я делаю всё, на что способен. Но этого недостаточно, и тут появляетесь вы. Сири, наклонилась к Убивану. Что происходит? прошептала она. Кто это? Флай, друг Дидиск Русканта, быстро объяснил Убиван. Это он украл датапады у Тея Сорн и Дженна Зэнербер в здании Симята. Затем он был убит. По крайней мере, я так думал. По-моему, он выглядит вполне здоровым, заметила Сири. Эй, я потерял свой глаз! возмутился Флай. Я вижу, мне жаль, ответила Сири. Я имел в виду свой поддельный глаз. — объяснил Флай. — Он был прекрасен, не так ли? — спросил он Куэгона и Оби-Вана. — Но я решил оставить его на месте убийства. Это одна из тех вещей, которые убеждают людей в том, что ты на самом деле мертв. — Как ты провернул все это? — с любопытством спросил Оби-Ван. — Один мой друг работает в морге на Крусканте, — объяснил Флай. — Я думаю, моя работа способствует заведению различных знакомств. Но у тебя нет работы, сказал убиван. Я вор, и это моя работа, дерзко возразил Флай. Я встаю рано утром и иду на работу так же, как и все. Но в то конкретное утро я понял, что кто-то пытается меня убить. Когда вокруг твоей шеи батон хлыст, тебе приходит в голову именно это. Хорошо, что мой домовладелец сумел обращаться с вибромечом. Но я понял, что нужно исчезнуть на некоторое время. И так Я договорился с другом, который работает в морге, чтобы он нашёл кого-нибудь похожего на меня. Я имею в виду, нашёл кого-нибудь мёртвого. Мы предположили это, сказал Куайгон. Всё остальное сделал мой друг. Он привёз тело на аллею и оставил его там, увы, вместе с глазом. Я знал, что силы безопасности не будут утруждать себя идентификацией тела. Всё-таки быть тем, до кого никому нет никакого дела, имеет свои преимущества. — Всего лишь еще один мертвый преступник. Они просто поверили идентификационным документам и увезли тело обратно в морг. Никто обо мне не горевал. — Кроме Диди, — сурово произнес Куайгон. Флай просветлел. — Неужели? Он такой хороший друг. — Но зачем он и Нобис было пытаться тебя убить? — вслух поинтересовался Оби-Ван. — У тебя больше не было датопада Джен из Энарбор. Ты отдал его Астрии? Флай пожал плечами. Наверное, я был просто лишним свидетелем. О, я думаю, ты был больше, чем просто свидетель, сказал Куайгун, скрещивая руки на груди. Ты что-то утаиваешь, Флай? Тело было обескровлено. Почему ты так сделал? Потому что именно так он Нобис убивал своих жертв, ответил Флай. Шестеро моих коллег были убиты именно этим способом. Но тогда мы об этом ещё не знали. Когда ещё никто не связал Зenarbar ни с родным Эсурн, ни с другими жертвами. Мы даже не знали, что Зenarbar в ответе за атаку на Диди. "Гад, вейдайская логика очень впечатляет", нервно произнёс Флай. "Вы уверены?" Койгонки внул. "Вполне. Это означает, что ты знал о причастности Дженны Зenarbar к нападению. И ты знал, что она проводит эксперименты связанное с высасыванием крови из людей. «Мммм, интересная точка зрения», — сказал Флай. «Я нахожу, что должен согласиться. Может быть, я и знал это. Может быть, я нашел связь между несколькими убитыми негодяями и лабораторией Зен-Арбор. Может быть, поэтому я и украл ее дотопад. Но я не знал, что это может помочь Диди. Но тогда не знал. Конечно же, мне стало не по себе, когда Диди был ранен. Может быть, в конце концов...» Я должен был бы его предупредить. Может быть, мне в принципе необходимо стать немножко лучше. Но по крайней мере, я присматриваю за Астри. Пока Джиди находится под приказной опекой Джидаев, я защищу её, если что-нибудь случится. Обязательно, быстро добавил он, незаметно отступая и неловко улыбаясь. Я никудышный защитник, и поэтому я рад, что Джидай на её стороне. Очевидно, я здесь не нужен, поэтому я, наверное, пойду. — Не так быстро, — сказал Куайгон и поймал Флая за локоть. — У меня еще есть вопросы. Что ты можешь сказать по поводу датапада сенатора УТС Орн? Э — -э, Что конкретно? — уточнил Флай. — Что с ним случилось? Оби-Ван с любопытством смотрел на Флая. Он не думал над вопросом, но ему был интересен ответ. Когда они узнали, что Дженна Зенарбер наняла Гону Нобис... Он перестал интересоваться датападом сенатора Эссорн. Это казалось незначительной деталью. Но Ута Эссорн напрямую являлась частью миссии, хотела она этого или нет. Возможно, они кое-что упустили. — Он все еще у меня, — ответил Флай. — У меня пока что не было возможности продать его. Он достал небольшой датапад и свои туники. — Видите? Куай-гон взял датапад. — Пожалуйста, — сказал Флай. и помахал рукой. — Я даже не попрошу у вас ни единой кредитки. Видите, каким щедрым я могу быть, когда дело касается краденого имущества. Вам придется стереть все данные, записанные на нем. Просто о голосаписи речей в Сенате. Или оставьте их и сможете использовать как лекарство от бессонницы. Флай громко всхрапнул. — Избавьте меня от этого. Очень скучно. Итак, если я вам больше не нужен, то я пойду. Этот мир слишком угнетает. «Даже меня? Я думаю, что направлюсь обратно, на веселый корускант!» Помахав на прощание, Флай ушел. Куай-Гон переключил внимание на датапад. Он быстро получил доступ к файлам и просмотрел название. Оби-Ван наблюдал из-за плеча. Голокамеры записывали все заседания Сената. Любой сенатор мог скопировать данные на свой датапад. У сенатора Эс-Орн... Было несколько записей собственных речей. Куайгун выключил датапад и взглянул на Ади. Что ты думаешь? тихо спросил он. Мне не нравится, что утая Сорн снова оказалась вовлечённой в это дело, сказала Ади. Давай вернёмся на посадочную площадку. На пути к посадочной площадке Куайгун связался с Стал и попросил его собрать информацию о странной бактерии, поразившей Беласку. Он уже почти отключился, когда ему в голову пришла одна мысль. "Таал, ты не могла бы достать официальные голозаписи заседаний Сената?" "Вот. Подожди." Он достал датапад и перечислил даты и время. "Конечно," сухо ответила Таал. "Обожаю эти бюрократические процедуры, особенно если дело касается Сената. Нет ничего интереснее." "Я так и думал," улыбнувшись, сказал Куайгун и завершил сеанс. Зачем мы попросили Тал сделать это? спросила Сири. Просто причудливое. Мне хочется убедиться, что записи на датападе сенатора Эсорн совпадают с официальными, объяснил Куайгон. Я слышал, что иногда сенаторы подкупают операторов, чтобы они изменили официальные записи для тех или иных целей. Должна существовать причина, по которой Ута Эсорн сохранила эти записи. Может быть, мы найдем эту причину. Добравшись до посадочной площадки, джедаи направились к месту регистрации прилетающих кораблей. Количество транспортных кораблей, направляющихся на Беласко, сократилось до ничтожно малого количества, так как слух о заражении воды уже распространился по галактике. Регистратору не составило труда проверить записи двухдневной давности. В-Винк! — Необычный корабль, — сказал клерк. — Немного их в частной собственности. Я думаю, что смогу его найти. — Да, вот он, зарегистрирован на уроженку Беласку, которая возвращается домой. Сир-эл-Ани и один пассажир. — У вас есть запись на пассажира? — спросила Ади. — Вы можете дать нам его описание? — Вы думаете, я помню каждый корабль, который прилетает сюда? — спросил клерк, отрицательно качая головой. Только пилоты кораблей проходят регистрацию. Больше мы ничего не требуем. Мне жаль. Они поблагодарили клерка и вышли на оживлённую платформу. Это могли бы тяни, сказала Ади. Но нам нужны доказательства. Давайте по спрашиваем рабочих, предложил Куайгу, озираясь по сторонам. Почему бы нам всем не спросить кого-нибудь? Посмотрим, что мы сможем выяснить. Группа разделилась, Оби-Ван остался на месте. Он заметил нескольких рабочих, одни проверяли документы, другие направляли транспорт, а третьи заправляли корабли. Он не знал, кого выбрать. Но потом он заметил молодую женщину в комбинезоне механика, которая работала в заправочном комплексе. Женщина была занята работой, но когда на посадку заходили новые корабли, она смотрела на них. Ее бдительность привлекла внимание Оби-Вана. Было видно, что она любила космические корабли. Она должна была помнить Вэ-Винг. Оби-Ван подошел к ней и кивнул вместо приветствия. «Если вам нужно заправиться, то отправьтесь к оператору», — сказала женщина. «Возьмите номер и ждите своей очереди. Вы можете подать сигнал с корабля, или подойдите вон туда». Она указала на будку невдалеке. «Мне не нужна заправка», — сказал Оби-Ван. «Я ищу кое-кого». Она пилотировала В-винг, чёрный с серебристой нижней частью. "Я помню этот корабль с внезапным блеском в глазах", ответила молодая женщина. "Он прекрасен. Хотела бы я его пилотировать". "Вы помните пилота и пассажира?" Она вытерла руки о комбинезон и задумалась. "Я помню, что была удивлена. Я думала, что из кокпита вальяжно выйдет какой-нибудь лихой пилот, а это оказалась маленькая человеческая женщина. и больной старик. Она сказала, что это ее отец. Я заправила их. — Почему вы думаете, что старик был болен? — Потому что его везли на каталке. Я не думаю, что он был в сознании. Их встречал врач, высокий белосканец. — Это могла быть он анобис, изменившая облик. Вы не знаете, куда они направлялись? — спросил Оби-Ван. Женщина перешла на другое место. Пока Оби-Ван задавал вопросы... Она постоянно двигалась. Казалось, она нервничает. Нет, но они должны были оставить план полета во время регистрации. Женщина взглянула на Оби-Вана, и у нее дернулась нога. Оби-Ван заметил движение и посмотрел вниз. Маленькая ручка обхватывала женщину за колено. — Это мой сын, Нед! — шепотом произнесла она. — Пожалуйста, не докладывайте об этом. Мне пришлось привезти его на работу на этой неделе. «Моя мама больна, а она единственная, кто присматривает за ним!» Оби-Ван улыбнулся мальчику, смотрящему прямо на него. Маленькая игрушка была зажата в его грязном кулачке. «Я вас не выдам, спасибо за помощь!» Он поспешил найти Куайгона и рассказать ему все. «Это выглядит как очень хороший след», — сказал Куайгон. «Однако я уверен, что план полета не соответствует действительности». Но Ади была ещё более скептичной. Мне бы хотелось других доказательств, сказала она. На бы ласку много больных людей. Я не уверена, что это убедит Тутуэ Сорн. Мне прийти та мысль, что навор, может быть, бессознание, с беспокойством произнесла Си. Скорее всего, она накачала его лекарствами, предположил Клайгон. Если это вообще был навор, возразила Ади. Оби-Ван заметил раздражение учителя. Адди была известна своими инстинктами, но ей все равно нужны были точные факты, им нужно было доказательство. Внезапно Оби-Ван вспомнил кое-что. «Подождите!» — сказал он остальным и поспешил вернуться к женщине в заправочном комплексе. Она с волнением смотрела на джедая. «Если вы скажете моему начальнику Анеди, я потеряю работу. Не волнуйтесь!» Успокоил ее Оби-Ван. Он присел на корточки и заговорил с мальчиком. — Красивая игрушка! Можно я посмотрю? Дружелюбный мальчик кивнул и протянул игрушку Оби-Вану. Это была модель крохотного В-Винга. Она была сделана из тонких нитей, обмотанных вокруг кусочков металла. Оби-Ван потрогал нити. Джедайские робы были сшиты из такого же полотна. — Наор-Рая! — Наор-Рая! только притворялся бессознательным. Он оставил им след. Теперь, когда джедаи были полностью уверены в том, что Наур здесь, им нужно было выяснить, зачем Зонарбор прилетела сюда. На борту консульского корабля Ади и Куайгон положили рядом два датапада. На одном они включили записи заседания Сената, сделанное Гутея Сорн, а на другом — официальную версию. Оби-Ван и Сири сели, внимательно наблюдая. «Ищите малейшее различие», — посоветовал им Куайгон. «Будет много разговоров, поэтому слушайте внимательно». Голокамеры записали заседание, связанное с регулированием ситуации в системе Миндомер. Сенаторы вставали и бесконечно говорили о запутанных правилах. Они перебивали друг друга, осыпали похвалами одних и выказывали пренебрежение другим. Они говорили много времени, но не сказали ничего путного. Сири взглянула на Оби-Вана и изобразила зевоту. Ади заметила этот жест. — Каждое задание требует максимального внимания, — строго сказала она Сири. Затем она повернулась к Уай-Гону и прошептала. — Однако у меня самой с этим проблемы. Оби-Ван был озадачен. Он сосредоточился на датападах. но было трудно понять, что же они ищут. В конце концов, утвердили записи законов. Голокамера парила в воздухе, так как сенаторы вставали перед своими коробочками для голосования. Большинством голосов законы были приняты. Затем экран почернел. Посмотрим снова? спросила Ади. А мы точно должны это делать? пробормотал Сири. Минутку, сказал Койгон. И отмотал запись к началу голосования. "Я думаю, что знаю, в чём дело". Он указал на первый монитор, на котором были официальные записи. "Посмотрите на делегата от Хина 111". Сказал: "Ждай" и увеличил масштаб изображения. "Он не нажимает кнопку "да". Он голосует против принятия законов, хотя мы слышали, что он голосует за". Койгун увеличил изображение на втором экране. "А здесь Он голосует против. Это версия Гутые Сорн. Один наклонилась поближе. Она изменила официальные записи сената. Я уверен, что если мы изучим это, то найдём и другие изменённые голоса. Эти законы не приняли. Сенаторы голосуют по тысячам законов. Миндамир, небольшая система. Это рискованный шаг. Записи были сделаны 8 месяцев назад. Очевидно, что никто ничего не заметил. Но какое ей дело до законов Миндомира? спросил Убиван. Я уверен, что она делала это не для себя. Ей заплатили, чтобы она сделала это, сказал Койгун. Заплатили или надавили? Вопрос только в том, кто заплатил ей. Женэ Зенербар? предположила Сири. Мы должны это узнать. Койгун уже достал свой кумлинг. Это работа для Таал. Он отошёл на несколько шагов. чтобы поговорить в тишине? Зачем ей хранить настоящие записи?" спросила Сири. "С их помощью её легко можно обвинить в преступлении. Для шантажа", ответила Ади. "Она могла угрожать человеку, который сделал всё это. Она могла анонимно посылать это в Сенат. Возможно, она так хорошо заместила следы, что при этом её не раскроют?" Койгун вернулся и сказал что-то ал Сбежится с ними сразу, как что-нибудь разузнает. Джедай посмотрели остальные записи. Теперь, когда они знали, что искать, было намного легче. Во всех случаях результаты голосования были фальсифицированы. К тому времени, как они закончили, Тал связалась с Койгоном. "Вы правы", сказала она. Джена Зеннарбер провела серию экспериментов над водой Миндамира. Очевидно, ей нужна была большая планетная система. Чтобы подтвердить свою теорию, конечно же, подвергание целой планеты опасности не могло быть одобрено сенатом. Но сенатор Эсорн внесла законопроект, который бы разрешил это при условии, что эксперимент будет одобрен местным законодательным органом. Законопроект был принят в галактическом сенате а через несколько недель и на Миндамере. Чтобы провести законопроект, проще подкупить политика с небольшой планеты, сказала Ади. Но ей нужен был кто-то, имеющий власть в Галактическом сенате. Итак, мы в конце концов связали между собой Дженну Занарберг и Утуэсорн, тихо сказал Койгон. Занарберг говорила, что Утуэсорн была ей полезна. Я не думал, что Эсорн действовала незаконно. В это трудно поверить, сказала Ади. У неё была репутация честного политика. 8 месяцев назад Рен Эсорн Был всё ещё жив, сказал Убиван. Дженна Зенарбер уже тогда проводила эксперименты на силе. Что если Сина Торрес Сорн знала это? Что если Зенарбер шантажировала её? То есть Ута знала, что Зенарбер держит её сына и выполняла то, что ей прикажут? нахмурившись, произнёс Квайгон. Это возможно. Тем больше у нас причин. Помочь Уте Сорн сейчас, сказала Ади. Хочет она этого или нет? Узнав, что у джедаев есть доказательства, Утая Сорн решила сознаться. — Да, — сказала она, — это я фальсифицировала запись. Она села на скамейку, свесив руки между колен. В королевских землях было тихо, так как почти все больные уже разошлись по шатрам. — Мне пришлось это сделать, — сказала Утая Сорн. — У нее был мой сын. — То есть вы изменили официальные записи, чтобы спасти его? — вежливо подтолкнула ее Ади. Эссорн кивнула. Затем она отпустила его, но что-то пошло не так, он был найден мертвым. Она сказала мне, что он пытался пробраться обратно в лабораторию, и он, Анобис, его убила. Я не знаю, верить ли ей, но что еще я могу сделать? Я нарушила законы Сената, мой сын мертв. Все, что мне оставалось... Освятить себя людям бы ласку. Я не могу себе представить, зачем Дженни снова связываться со мной. Должно быть, она здесь с другой целью. После всего, что она со мной сделала, она наверняка оставит меня в покое. Обычно Утая Сорн вела себя грубо и нетерпеливо. Сейчас Убиван увидел, как глубоко ее горе. Ее голос дрожал, а глаза были полны слез. К ним подошел богато одетый высокий мужчина. За ним следовали королевские охранные дроиды. «Ута, с тобой все в порядке? Может, мне следует выпроводить отсюда этих людей?» Она поспешно вытерла глаза. «Нет, не надо. Это наш лидер, Мин Каателл», — сказала она остальным. Куайгун и Ади поклонились. «Мы рыцари джадай, Куайгун Джин и Ади Галлия, а это наши падаваны, Оби-Ван Кеноби и Сири». Лидер коротко кивнул. Мне неважно, что вы ждаи. Вы не должны беспокоить Ута и Сорн. Они говорят о вещах, которые я хотела бы забыть, сказала Ута. Я не хочу винить их, но достаточно твоих страданий, сказал Мин Кател и повернулся к Ждаиму. Я настаиваю, чтобы вы покинули королевские земли. Вы расстроили нашего лучшего сенатора. Мы уже уходим. Вежливо сказал Куайгун. Джидэй поклонились и поспешили уйти с поляны. Когда они пересекли лужайку, Убиван сказал: "Я никогда раньше не видел Гутуэ Сорн такой задетой". "Да, она казалась именно такой", сказал Куайгун. "Заметил ли ты, что она манипулировала лидером, чтобы он выпроводил нас?" "Она лжёт", сказала Ади. Куайгун взглянул на Ади. Ты уверена? Ади кивнула. Я не знаю почему. Что-то в её словах неправда. Она замедлила шаги, а затем остановилась. Я чувствую это здесь, где-то рядом. Наор в королевских землях? спросил Куайгон. Давай вернёмся к Мину Кателу и потребуем, чтобы он организовал поиски. Ади отрицательно покачала головой. Это всего лишь чувство. — Но это все, что у нас есть. Зачем тебе инстинкты, Ади, если ты им не доверяешь? Ади стойко выдержала его взгляд. — Я им доверяю, но я не думаю, что они повлияют на остальных. Без доказательств мы не можем вовлекать правительство в это дело. Ты знаешь это точно так же, как и я. Койгон пытался побороть нетерпение. Его ум устал, а тело было на пределе. Он не был связан с силой так же сильно, как Ади. Из-за расшатанных нервов он не мог дождаться конца этого задания. Ади говорила ему о сотрудничестве и верности. Ему пришлось подчиниться ее желаниям. У нее было столько же прав в выборе возможного решения, как и у него. — Что тогда? — спросил он. — Что ты предлагаешь? — Давай последуем за нашими подозрениями к следующему логическому выводу, — сказала Ади. Нам нужно разрешение, чтобы обыскать королевские земли. Минка-отел навряд ли нам его даст. Нам придется его убедить. Есть только одно место, где мы можем достать доказательства». Куай-гон кивнул. «Это честные сооружения, но нам никогда не дадут разрешения пройти туда». «Тогда мы просто никого не станем спрашивать», — сурово сказал Ади. «Да, иногда я прислушиваюсь к своим инстинктам, Куай-гон». Так что мы найдём ответ. Ворота на территорию очистных сооружений хорошо охранялись. Без сомнения, охрану усилили после нашествия бактерий. Ждай в нерешительности остановились в роще, во внешней границе ограждённой зоны. Куайгуна смотрела к ресности с помощью макробинокля. Чтобы пройти внутрь мимо охраны, мы не можем воспользоваться ни одним из обычных путей, заметил он. Каждый входящий должен пройти сканирование сетчатки. Дроиды охраняют каждый вход. Даже если мы сперва позаботимся об охране, нам придётся прорываться дальше, используя наши световые мечи, а это наверняка вызовет полномасштабную тревогу. Мы хотим войти и выйти, оставаясь незамеченными, сказала Ади. Не говоря уже о том, что мы не хотим человеческих жертв, добавил Куайгон, задумавшись. Он посмотрел на здание, затем внезапно нашёл лазейку. Конечно же, мы не можем пройти внутрь, но мы можем заплыть. Вниз по течению от очистных сооружений бурная река втекала в великое море. Вокруг больших камней вода пенилась, а по центру реки образовались небольшие водопады. Поток достаточно бурный, сказала Ади и посмотрела на Койгону. На ее лице он заметил беспокойство. «Может быть, будет лучше, если одна команда пойдет внутрь? У нас будет больше шансов, если мы все сделаем это!» Куай-гон достал дыхательную трубку и первым вошел в шокирующую холодную воду. «Когда мы доберемся до впускных труб, то, скорее всего, обнаружим, что они закрыты фильтрами», — сказал Куай-гон. «Под водой мы не можем пользоваться световыми мечами». Поэтому придётся использовать виброрезаки. Не отставайте, подаваны. Не бойтесь просить помощи, если у станнике. А ты, Куайгун, ты попросишь помощи, если это будет необходимо. Этот вопрос читался в глазах Адигалли, но Куайгун проигнорировал его. Джедаи плавно скрылись под водой. Куайгун почувствовал, как поток потянул его за собой. Течение воды было попутным, но приходилось опасаться булыжников и маленьких водоворотов. На это потребовались все его силы. Поток быстро домчал их до труб. Чем ближе они были к цели, тем сильнее их засасывало. Теперь опасность заключалась в возможности быть раздавленными о фильтры. Когда они достаточно приблизились к трубам, Ади подала всем сигнал чтобы они начали сопротивляться потоку, размахивая руками, чтобы снизить скорость. Джидай умудрились не удариться об огромный фильтр. Койгон достал свой виброрезак, а Дион приступили к работе, а их подаваны весили на решётке. Они быстро вырезали отверстия в фильтре и просигналили подаванам проходить вперёд. Как только джидай пролезли в отверстие, они оказались в во области воды. плещущийся в разные стороны с такой силой, что Куайгун не знал, где был верх. Его рана на плече горела от боли из-за постоянных ударов воды. К тому времени, как он оказался в огромном резервуаре, его одолило головокружение. Он почувствовал, как Убиван дотронулся до его плеча. Подаван заметил недомогание мастера. Куайгун кивнул ученику, чтобы дать понять, что с ним всё в порядке, хотя сам в это время боролся с тошнотой. Джедаи быстро подплыли к краю резервуара и вылезли из него. Они оказались в большом виадуке, вырубленном в камни. Разное оборудование было сложено в кучу вокруг резервуара. Здесь машины брали разные пробы на качество воды, а очищалась она в другом месте. Ади указала на техническую консоль неподалеку. Пока Ади, Сири и Оби-Ван дежурили... Куайгу нажимал разные кнопки и рычаги. В конце концов, длинная панель в стене отъехала в сторону. Это оказалось хранилище бутылочек с образцами воды, помеченных датой. "Нам не выбраться отсюда тем же способом", сказал Куайгу Нади, складывая пузырьки себе в тунику. "Нам придётся найти униформу и притвориться рабочими". Она кивнула. "Здесь должен быть чулан с припасами". Внезапно на консоли замегала красная лампочка. Через несколько секунд они услышали звук приближающихся дроидов. "Я думаю, пора убираться отсюда", сказал Койгон, доставая световой меч. "Давайте сделаем это быстро, до того, как появятся белосканские силы безопасности". Охранные дроиды выкатились из-за угла, держа бластеры наготове. Джедаи все как один пошли в атаку, постоянно вращая и описывая круги световыми мечами. Одним ударом Куайгон уничтожил двух дроидов. Ади подпрыгнула и оказалась позади дроидов. Сирия опустилась на одно колено и встала, нанеся такой мощный удар, что одного дроида откинула, а другого разрубила пополам. Оби-Ван выбрал себе мишенью дроидов с левой стороны Куайгона. Одному он отрубил голову, а другому всадил меч прямо в консольную панель. Через пару секунд всё было закончено. Белосканские силы безопасности скоро будут здесь, сказал Куайгун, тяжело дыша. Забудьте о том, чтобы выбраться отсюда незаметно. Давайте просто уйдём отсюда. Вместе с Ади он вылезл с световым мечом дыру в дюрастиловой двери с табличкой "Выход". Взвыла сирена, не обращая внимания на ужасный шум, Джидай пролезли через отверстие. и побежали к высокому забору. Куай-Гон призвал силу, он должен был перепрыгнуть через забор и очень сильно нуждался в силе для этого. Он услышал выстрелы из бластера совсем недалеко от себя. Оби-Ван и Сири перемахнули стену с запасом в несколько сантиметров, а Ади замедлила шаг, чтобы убедиться, что Куай-Гон в силах сам преодолеть препятствия. С огромным усилием Куай-Гон... заставил свои уставшие мышцы повиноваться. Сила накатила на него волной, помогая выполнить прыжок. Однако он все-таки не смог перепрыгнуть забор и ударился о его верх. Подтягиваясь на руках, он краем глаза заметил, что Ади с легкостью перелетела через препятствие. Куай-гон тяжело приземлился, немного потеряв равновесие. Он побежал в сторону деревьев, не обращая внимания. На непрерывный огонь из бластеров позади него. Он рассчитывал, что Ади сама отклонит слишком близкие выстрелы. Он подбежал к безопасному месту под деревьями и оглянулся назад. Они не преследуют нас. Да и мы не за чем. Они знают, кто мы. Ади прицепила световой меч на пояс. Мин Кател, не потребуется много времени, чтобы попросить нас убраться с планеты. — Я думаю, наше приглашение только что потеряло свою силу. Койгон прислонился к стволу дерева, закрыв глаза, а Ади прогоняла образцы воды через анализатор и высылала результаты Таал. Обиван подошел к учителю и осторожно сел рядом с ним. Он знал, что Койгон не хотел ничего говорить, но Обиван был обеспокоен. — Вы не успели восстановить ваши силы, учитель, — тихо сказал он. «Вы уверены, что...» Он остановился. Куай-гон открыл один глаз. Этого оказалось достаточно, чтобы слова застряли у Бивана в горле. «Винна Диуни сказала, что мне потребуется время», — сказал Куай-гон. «Так и есть». Он закрыл глаза. «Не волнуйся, Оби-ван, скоро все закончится. Тогда я отдохну». Оби-ван кивнул, хотя Куай-гон его все равно не видел. Он уже видел своего учителя, уставшим и раненным, но никогда ещё Койгон не был таким ослабленным. Это было странное чувство. Если Койгон ослабел, то значит, все Джидай уязвимы. Зазвенел комлинкади, и она быстро нажала на кнопку голосовой передачи. "Появилась стаал. Бактерия была искусственно создана с помощью биоинженерии", сказала она без какого-либо вступления. И это сделано очень умным человеком. Меры по сдерживанию бактерии, наоборот, усиливали её развитие. Койгон сил и насторожился. Ты можешь сказать учёным, как её контролировать? Они уже знают, сказал Атал. Исследовательская лаборатория Беласка объявила об открытии всего несколько часов назад. И они знают, как обезвредить бактерию. Кроме того, они узнали, как вылечить уже заболевших. «Они заработают целое состояние!» «Состояние!» — тихо повторил Убиван. «И часть этого состояния обещала Сёня Нобис, если она вернется!» Ади наклонилась к Таал. «Ты можешь связать эту компанию с...» «За Нарбор Индастрис!» «Я уже сделала это!» — сказала Таал. Сири хлопнула рукой по колену. «Попалась!» «Теперь нам всего лишь надо ее найти!» — сказала Ади. Я буду на связи, сказала Тал, и её изображение погасло. Куайгун встал. Давайте пойдём обратно в королевские земли. Я уверен, что ответ там. Когда Джидай приближались к дворцовым воротам, солнце уже садилось. Толпы белосканцев тоже направлялись туда. Новости о чудесном открытии быстро разлетелись по всему городу. Люди собирались праздновать О лучшем прикрытии джедаи могли только мечтать. Впрочем, как и он Анобис. Джедаи пересекали толпы людей, двигаясь в сторону королевских лугов. Нужно было найти Астри. — Я ее нигде не вижу, — сказал Куайгон. — Она должна следить за УТС Орн. — Вон она, — сказал Оби-Ван, показывая направление. — На ней надет медицинский халат. Одетая в белое, Астри подошла к маленькому мальчику в саду и наклонилась, чтобы укрыть его одеялом. — Хорошее прикрытие, — заметил Куайгон. — Но где же Чоли, Виз и Таб? Таб выбежал из одной из медицинских палат, жонглируя тремя яркими лазерными шариками. За ним бежала группа детей и Виз. — По крайней мере, они стараются не влипнуть в неприятности, — сказал Куайгон. Астри заметила Джадайев и побежала к ним. Её лицо светилось. Вы слышали новости? Лекарство найдено? Мы слышали, сказала Ади. Но у нас всё ещё есть одна проблема. Я следила за Утаесорн и не заметила ничего подозрительного, сказала Астри. Она всё время проводит в саду. Всё своё время она отдаёт детям. Она не возражает против любой работы. Она даже помогает разносить пищу. Койгун на пряксе У тебя есть доступ в королевские кухни, спросила Настри. Э, Стрики, внула, для доставки пищи не хватает персонала. Каждый может прийти и помочь. Как ты думаешь, получится ли проследить за продуктами, которые уносят с кухни? Ты сможешь сосчитать подносы с едой? "Да", сказала Настри. "Кто ли помогает собирать эти подносы? Как доставляются обеды?" спросила Ади. "В основном через туннели", ответила Настри. Они были построены около ста лет назад, во время войны с одной из соседних планет. Это самый быстрый способ, чтобы добраться от кухни к палатам. Именно для этого шатры и были возведены над старыми входами в туннель в саду. Когда следующий обед? спросил Куайгон. Астри посмотрела на часы. Что ли, должен готовить подносы прямо сейчас? Хорошо, сказал Куайгон. Лабиван, Сири, я хочу, чтобы вы пошли вместе с Астри на кухню. Сравните количество подносов и больных детей. Если подносов больше, чем детей, следуйте за Утой Сорн. Убедитесь, чтобы она вас не видела. Запомните, куда она принесёт подносы. Она Нобис из Энарбор тоже должны есть. Койгун посмотрел на подаванов одним из самых серьёзных своих взглядов. Если вы увидите или даже почувствуете, что она Нобис рядом, не пытайтесь сами её поймать. «Вернитесь за мной, Ади!» Оби Ивана и Сири согласились и отправились за Астри на кухню. Это была огромная комната с множеством продуктовых складов и хранилищ. Когда Астри зашла внутрь, оби Ивана и Сири остались стоять в полумраке коридора. Чулли распределял миски с тушеным мясом, хлеб и фруктовые пироги по подносам. Другие работники теснились неподалеку. раскладывая тушёное мясо и расставляя подносы в линию, чтобы потом загрузить на тележки. Астри быстро обвела взглядом ряды подносов, считая. Затем она выбежила обратно в коридор. Там 62 подноса, сказала она. Два лишних. Койгун был прав. Теперь нам остаётся только ждать утой сорны. Через несколько минут другие рабочие стали приходить на кухню. Каждый брал тележку и складывал подносы в тепловой шкаф, чтобы еда не остыла во время пути. Пришла Утея Сорн и быстро начала складывать подносы внутрь. — Я возьму шатер номер пять, как обычно, — сказала она. Она выкатила тележку в коридор и направилась к туннелю. Обе Иваны Сирии прислонились к стене. Они бесшумно двигались позади Утея Сорн, держась достаточно близко, чтобы не потеряться в запутанном лабиринте. Сначала Ута привезла обед в шатер номер пять. Джедаи видели, как она поднималась туда по рампе. Когда она вернулась, у нее все еще было два подноса в тележке. Внезапно она развернулась и пошла прямо в сторону подаванов. Оби Иваны Сири отскочили в боковой туннель. Они прижались к стене и старались не дышать. Если Ута пойдет сюда, их обнаружат. Им повезло. Ута свернула в противоположное ответвление туннель. Через мгновение они осторожно вернулись к слежке. Туннель сужался и резко поворачивался налево. Оби-Ван запомнил, где они поворачивали. Он знал, что они отклонились от главного крыла дворца и направлялись в сторону личных покоев Ута и Осорн. Внезапно они услышали, что тележка остановилась. Оби-Ван немного подошел вперед, Он выглянул за угла и увидел, что Утоя Сорн оставила два подноса на полу. Затем она развернулась к Оби-Вану. Оби-Ван скрылся из виду и подал Сире сигнал. Они бесшумно побежали по туннелю, а Уто шла сзади. Она не могла идти так же быстро из-за тележки. Джедаи добежали до главного туннеля, и Оби-Ван повернул налево, надеясь, что Уто вернется обратно на кухню. Через несколько минут появилась Ута и пошла на кухню, как и предсказывал Оби-Ван. Оби-Ван и Сири вернулись в туннель и остановились на повороте. — Что, если Онанобис появится сзади? — прошептала Сири. — Мы убежим! — в ответ прошептал ей Оби-Ван. К удивлению Оби-Вана небольшое вентиляционное отверстие открылось рядом с подносами с едой. Онанобис выползла оттуда. Особенности строения сорусиан позволяли им пролезать через крохотные пространства. Сири положила руку на свой световой меч, и она начала отстёгивать его. Быстрым движением Обиван положил свою руку на её запястье, чтобы остановить её. Она посмотрела на него, но он не отпустил. Она Нобис взяла кусок фруктового пирога с одного подноса и съела. Затем она жадно съела второй кусок и вытерла руки о свою тунику. "Варишка", прошептала Сири на ухо Убивану. "Он, Анубис, протолкнул поднос с едой через вентиляционное отверстие, затем пролезла сама. Мы должны были напасть", яростно прошептала Сири, как только Анубис исчезла. "Сири, Кайгон предупреждал, чтобы мы этого не делали", раздражённо сказал Убиван. но мы были так близко, и с ней не было ее хлыста, — заспорила Сири. В темноте туннеля в ее голубых глазах горел вызов. Она посмотрела на Оби-Вана. — А может, ты просто испугался встретиться с ней снова? Ади и Куайгон выслушали рассказ падаванов. Ади с удовлетворением кивнула. — Они здесь, это значит, что Наор тоже. Ади посмотрела на Куайгона. У нас есть достаточно доказательств, чтобы поговорить с лидером. Мы должны рискнуть. Согласен, сказал Куайгун. Если нам повезёт, мы сможем избежать битвы. Заставили ли Утуэ Сорн спрятать Зенарбер, или она делает это по своей воле? Лидер должен об этом знать. Между тем, люди готовились к празднику. Лидер решил устроить огромную вечеринку для всех жителей Сэнти. Все больше и больше людей шло в королевские земли. Сады были освещены свечами и фонариками. Музыканты расположились около цветочного сада. Прислуга и простые горожане ходили туда-сюда, наслаждаясь благоуханием вечерней росы. Сияющий Минт Катель сидел рядом со своей женой. Их дочь стояла между ними, укрытая тёплым лоскутным одеялом. Утае Сурн сидела справа от неё. Когда к ним приблизились джедаи, улыбка Мина Каотелла растворилась, и он встретил их суровым взглядом. — Мне доложили, что диверсанты пробрались в центр очистки воды. — Без сомнений, с целью внедрить новую, еще более опасную бактерию, — сказал он. — Мой начальник охраны утверждает, что этими диверсантами были джедаи. Либо вы всего лишь изображаете из себя джедаев, либо все, что я знал о вашем ордене — ложь. В чём же истина? Лидер подал сигнал, и появились блестящие охранные дроиды, быстро окружившие джедаев. Мы не диверсанты и не самозванцы, командным голосом сказал Ади. Мы рыцари джедаи, прилетели сюда, чтобы найти одного из нас и расследовать ваши проблемы. Нам не нужна ваша помощь, высокомерно произнёс Мин Кател. Но вы должны узнать, что мы обнаружили, сказал Куайгон. Ваша вода была намеренно заражена бактерией. Вы не местные, холодно ответил лидер. Вы не знаете, что она была сквота бактерия, появляется каждые 7 лет. Мы знаем это, возразил Куайгун. Точно так же, как и человек, разработавший последнюю бактерию. Она знала, что вы не будете подозревать о том, что это не природная бактерия, так как это нечто, с чем вы уже сталкивались раньше. Но эта бактерия необычна. Она распространялась в ответ на все попытки остановить её. Мин Кател посмотрел, ожидаем прямо в лицо. И кто же мог сделать это? И почему? Кто-то, кому это было выгодно, ответила Ади, гениальная учёная по имени Джена Зеннарбер. Она стоит во главе научной группы, которая вылечит болезнь. Она получит столько денег, что с лёгкостью уйдёт от правосудия и сбежит. — Она не набыла Аскуа, — заметил Мин Котел. — Как она могла все это провернуть в одиночку? — У нее была помощь видного белосканца, у которого есть доступ наивысшей степени, — ответила Ади и остановила свой взгляд на Ути Эс-Орн. Эс-Орн не потеряла рассудок, не стала ничего отрицать. Она подняла бровь и презрительно посмотрела на джедаев. Мин Котел посмотрел на Эс-Орн. Это абсурд, сказал он. Вы пытаетесь скрыть своё собственное вмешательство, возлагая всю вину на одного из лучших жителей нашей планеты. Я свяжусь с советом Джидаев. Я не потерплю этого обвинения. Утая Сорн прячет жену Зенарбах и её заложника, мастера Джидая, сказал Куайгун. И если вы прикажете обыскать её покой, мы найдём их. Я не отдам такого приказа. Полсекунды спустя Ади и Куайгон активировали свои световые мечи. Лобиван и Сири быстро последовали их примеру. — Я боюсь, что должен настоять, — сказал Куайгон. — Джедая держат в плену на ваших землях. Это возлагает на вас определенную ответственность. Если нам придется сражаться, чтобы освободить его, значит, так мы и поступим. Мин-кател выглядел неуверенно. Здесь не от других джадаев, в медицинских шатрах, только больные старики и дети. Я видела больного старика, внезапно сказала дочь лидера, Джули. Она покачала куклу в подоле своего платья и пошевелила её руки и ноги. "Он сделал это? А как он тебе это передал?" вежливо и спокойно спросила Ади. "Он сбросил её в кусты", сказала Джули. "Он бросал детям и другие игрушки. Но моя самая лучшая. Девочка посмотрела на куклу и улыбнулась. Моя самая красивая. Это моя самая красивая, сказала другая девочка, подбегая к взрослым и размахивая куклой. Нет, моя! Мальчик подбросил свою игрушку в воздух. Койгон подошёл вперёд и аккуратно взял игрушку у девочки. Он держал её рядом со своей рубой. Цвет и текстура ткани идеально совпадали. Вы всё ещё считаете, что здесь больше нет Ждаевых, спросил он лидера. Минкотел поднял взгляд на верхнее это же здание, на окна, которые указала Джоли. Это были покои Гутые Сурн. Он не посмотрел на сенатора. "Обыскать комнаты", сказал он начальнику охраны. Когда королевская стража ушла, Утой Сурн пожал плечами. "Они ничего не найдут". Если так и произойдёт, мы покорно извинимся, сказал Мин Кател. Он повернулся к охранным дроидам. Окружить сенатора Сорн. Дроиды построились в боевой порядок, но вместо того, чтобы окружить Уту, они повернулись к Джадаем. Их перепрограммировали. Только и произнёс Куайгун. Не успели его слова сорваться с губ, как дроиды открыли огонь. Молстерные выстрелы замелькали вокруг джедаев. Только люди, находившиеся ближе всех, поняли, что случилось. Участники вечеринки, сидевшие на траве, подумали, что вспышки часть празднования. Они аплодировали, когда джедаи стали вращать световыми мечами, отражая выстрелы. Рядом играли музыканты, и люди слушали музыку. Оби-Ван подумал о множестве детей, окружавших их. Его первоначальной целью Было закончить битву так, чтобы никого не задело случайным выстрелом бластера. Он знал, что остальные тоже об этом подумали. Дроиды оставались в боевом порядке, наступая и меняя позиции. Утае Сурн соскочила со своего почётного места и растворилась в толпе. Джедаям не нужно было совещаться по поводу стратегии, вместе с тем, чтобы защитить невинных горожан. Им нужно было добраться до комнат сенатора Эс-Орн. Джедаи встали в плотное кольцо, чтобы отражать огонь и атаковать дроидов. Отражая выстрелы, джедаи медленно подходили вперед, пытаясь разорвать построение дроидов. «Прикройте меня!» — сказал Койгон и побежал в сторону здания. А Адисири и Обиван пошли в атаку, атакуя вместе, прикрывая друг друга. обрушиваясь на дроидов в яростных атаках, они слились в одно размытое пятно движения и света мечей. Оби-Ван подтянулся к Аде и Сири, подстраиваясь под их ритм битвы. Аде полагалась на быструю работу ног Сири и ее акробатические прыжки. Сири зависела от ослепляюще быстрых движений меча Аде. Вместе они действовали на удивление слаженно. Но несмотря на то... что они разбросали по земле уже много дроидов, и ещё большее количество их прибывало нескончаемым потоком. Они выезжали из охранной комнаты во дворце и сразу же наставляли свои бластеры на джедаев. В сражении с боевыми дроидами есть свои особенности. Их слабость одновременно является их силой. Они не умеют думать, они действуют в ответ на ситуацию, они видят в людях только цели, которые нужно уничтожить. Их сложная проводка может быть критически повреждена одним хорошим ударом. Однако они были безупречно точны. Несмотря на то, что он сражался, Обиван не забывал, что Куайгон ушёл во дворец один. Он встретится там с Унаи Нобис. Он с тревогой вспомнил, как чуть раньше Куайгон не смог справиться с забором. Куайгону нужна помощь. Обиван знал, что Ади Думала именно об этом, не говоря ни слова и даже не переглянувшись, они ускорили свои движения и обрушили на врага неистовую серию ударов, и они напирали до тех пор, пока не оказались перед входом во дворец. Оби-Ван быстро изменил направление движения, взмахнул мечом, затем подпрыгнул, кувыркнулся в воздухе и приземлился позади дроидов. Он атаковал сзади, разрубив четырех дроидов двумя ударами. Тем временем Ади и Сири проскользнули внутрь дворца. Оби-Ван еще раз прыгнул, в этот раз приземляясь прямо на пороге. Он забежал внутрь, а по дороге отправил одного дроида пинком в полет. После ярких праздничных огней улицы он попал в полумрак здания. Оби-Ван скорее чувствовал дорогу, чем видел. Ади и Сири поднимались по огромной лестнице. — Сюда! позвелой в воды. Обион побежал по лестнице. Внезапно рядом с ним раздался выстрел бластера. Куски камня отпали от ступеньки, на которой он только что стоял. Он повернулся, чтобы атаковать, но немного потерял равновесие. Он знал, что его ответный ход будет неуклюжим. Он увидел вспышку около своего плеча. Сири прыгнула с самого верха лестницы, уверкнулась в воздухе и высоко держи меч. Переземлившись, она срезала королевскому охранному дроиду голову. — Спасибо, — сказал Оби-Ван. — Обращайся! Оби-Ван побежал по огромной лестнице. Теперь Сири была позади него. Он призвал силу, чтобы узнать направление с помощью движения воздуха и тепла, которое оставило Ади. Он бежал по длинным коридорам. Впереди он услышал крики. Он забежал в комнату с высоким потолком. Дженна Зенарбер стояла посреди комнаты, выставив руки перед собой. Наур был связан. Кроме того, на его запястьях и лодыжках были одеты кандалы. — Я держу в руках формулу, с помощью которой можно уничтожить бактерию, — сказала Дженна Зенарбер. В ее руках был дотопад размером с ладони. — В версии ученых выпущена ключевая формула. Только я могу вылечить этот мир, если вы меня убьете. Многие погибнут. Меч Куайгуна был у него в руке, а Ди стояла рядом с ним. Обиван оставался неподалёку. Он ждал, пока мастера определятся со стратегией. Мы не хотим убивать вас, сказал Куайгун. Тюрьма для меня всё равно что смерть, сказала Зенарбар. Свобода или ничего. Сади и Куайгун не смотрели друг на друга. Но Оби-Ван понял, что они общаются. Глаза Наора были закрыты, но Оби-Ван почувствовал исходящую от него силу. Но в этот раз у Занарбар не было приборов, чтобы измерить ее. Падаван скорее почувствовал, чем увидел, как Куай-Гон набирает силу. Оби-Ван чувствовал его мощь. Волна ликования пронеслась через него. Куай-Гон снова прежний. Внезапно Датапад вылетел из руки учёной и оказался в неожиданно вытянутой руке Куайгона. В этот момент он прыгнул вперёд, рассекая мечом воздух. Дженна Занербер дёрнулась, но Джедай всего лишь ударил по драпировке, висящей на стене. Огромный гобелен обрушился ей на голову. В это же время Ади подбежал к Науру, чтобы освободить его. Куайгон спокойно запихнул датапад в отделение на поясе. Он наклонился, чтобы схватить Зенарбар, выбравшуюся из-под гобелена и кашляющую от пыли. После всех ваших экспериментов над силой вы всё-таки не смогли понять её могущество, сказал Куайгон. Яростный взгляд пронзил Куайгона. Мне следовало убить тебя, когда у меня была такая возможность. Это ответил Куайгон. Ваша вторая ошибка. Убиван Оглянулся в поисках Сири. Она должна была стоять прямо за ним, но ее там не было. Оби-Ван встревожился. «Сири легко найти, если рядом есть драка. А где же Гонанобис?» Оби-Ван развернулся и побежал по длинному коридору. Он призвал силу, чтобы узнать, где Сири. Он чувствовал ее. При опасности их связь усиливалась. Она была над ним. Оби-Ван побежал к лестнице, она кружилась и извивалась, а из-за слабого освещения он не видел верха. Он со всех ног побежал вверх. Он останавливался на каждом этаже, но ничего не слышал и не почувствовал. В конце концов, он добрался до последнего этажа. Перед ним был длинный коридор, покрытый толстыми коврами. Оби-Ван в замешательстве остановился. Сири не было на этом этаже. Он заметил небольшую дверь справа. Оби-Ван резким движением открыл ее. Он увидел узкую лестницу, ведущую на крышу. В эту секунду он понял, что Сирий там и нуждается в нем. Он побежал по лестнице, набегу, активируя свой световой меч. Он выбежал на крышу. На мгновение он был ослеплен. Праздничные огни горели далеко внизу. Газоны были черны, как уголь. Это часть крыши? Была плоской, но джидай окружали турели и фронтоны. Он увидел бледное фиолетовое свечение светового меча Сири. Она стояла спиной к краю. Она Нобис оттеснила её в угол. Лазерный хлыст обвил вокруг её меча, почти что вырывая его из крепкой хватки. Сири взялась за рукоятку второй рукой, но оступилась. Она Нобис вытащила из набедренной кобуры бластер. Оби-Ван побежал вперед и вытянул руку, чтобы направить силу. Он не мог полагаться на свою способность передвигать предметы. Но в этот раз получилось, и волна силы выбила бластер из руки Он и Нобис, тем самым сильно удивив ее. Оби-Ван не остановился, а подпрыгнул и кувыркнулся в воздухе с целью напасть на Он и Нобис с другой стороны. Тогда Сирис может сменить позицию. Хлыст Свернулся и с шипением ударился о световой меч. Поднялся дым. Оби-Ван пытался освободить меч, а Ононобис достала второй бластер. В этот момент Сири сжала световой меч и пошла в атаку. Ее волосы и туника были пропитаны потом. Она решительно замахнулась на охотника за головами, но та увернулась от удара. — Ну, давайте, детки! — сказала Ононобис, обнажая зубы. «Вы можете лучше!» Оби-Ван перешел в активное наступление. Теперь, когда он работал в тандеме с Сири, они могли вместе нападать на охотника за головами. В этот раз, когда она свернула свой хлыст, Оби-Ван подпрыгнул, постоянно вращая световой меч по спирали. Хлыст моментально запутался. Он знал, что Сири воспользуется возможностью атаковать. Разряд бластера пролетел рядом с ним слишком близко он завис в воздухе держась за хлыст все его мышцы были напряжены она ноби испытывалась освободить хлыст из крепкой хватки она была потрясающе сильна обеван почувствовал как вывихнул запястье и начал падать хлыст раскрутился и вновь обрел свободу обеван использовал падение и ещё раз кувыркнулся и удивил противника ударом на отмах Второй бластер вылетел из ее руки, и она взревела от ярости. Сири подбежала вперед, чтобы присоединиться к Оби-Вану. Теперь они загнали врага в угол. Она вернула хлыст в обычный режим и обмотала его об одну из водосточных труб неподалеку. Оби-Ван понял, что он Анобис хочет сбежать. Она никогда не сражалась до конца, если чувствовала, что проигрывает. Она оттолкнулась вверх. И пролетела высоко над головами Сири и Убивана, используя хлыст для ускорения. На мгновение она зависла в тёмном вечернем воздухе. Она держалась за хлыст одной рукой. Что же она делала второй? Сири, берегись, вскрикнул Убиван. Он и Нобис достала третий бластер. В этот момент на крышу выбежала Ади. Она высоко подпрыгнула, ударяя мечом по кнуту. Последний был аккуратно разрезан пополам. Удивление пронзило суровое лицо Гон и Нобис. Одно мгновение она провисела в воздухе, а затем, лишившись поддержки кнута, она потеряла равновесие и упала далеко-далеко вниз. Куайгон, Оби-Ван, Сирий и Адигаллия стояли на одной из улиц Корусканта. рядом с маленьким зданием неподалеку от Сената. — Готовы? — спросила Астри. — Готовы, — ответил Куайгон. Астри щелкнула переключателем. Засветились буквы. — Новая Каф-У-Ди-И. Астри вздохнула. — Кажется, над этим надо еще поработать. Вот что получается, если взять в электрике Флая. — По крайней мере, еда вкусная, — сказал Чоли. — В руках у него. Был кусок пряной арисы. В жизни не ел ничего вкуснее. — М-м-м! — утвердительно произнес та бжуя. Виис подал ему салфетку. Астрия провела джедая внутрь и усадила за центральный столик. Затем она разлила всем чай. — Мне не нравится, что Флай мой партнер, но он обещал встать на честный путь, — сказала Астрия. — Он уже нашел для нас новых инвесторов. Куайгон. Не даню скружку дота законных инвесторов. Конечно же, сказал Джиджи, выходя из-за стойки. Во время болезни он немного потерял в весе, но его румянец и весёлый темперамент уже вернулись. Флай и я запомнили этот урок. Надеюсь, что так, пробормотала Астри. Единственное, что я могу сказать, так это то, что я буду вести все финансовые записи. Я уверена, ты с лёгкостью справишься, сказала Ади. Астри села за стол. Для Зенарбер и Сорн уже определили наказание. Куй гонки в нуль. Их сослали на планету тюрьму, на всю оставшуюся жизнь. Не могу поверить, что Утэ Сорн причастна ко всему этому, сказала Астри, мотая головой. Её лучшая подруга убила её сына, а она всё равно продолжала с ней общаться и работать. Никогда не недооценивай силу жадности, рассудительно произнесла Ади. Уте Сурн, хотело получить состояние, Джена Зенарбер предоставила ей такую возможность. Она нелегально поддерживала исследовательскую группу учёных на Беласку. Их планы пошли наперекосяк, когда Зенарбер стала проявлять интерес к силе. Добавил Куайгон, то, что Уте был сын восприимчивый к силе, оказалось слишком заманчивым. А когда Ута узнала, что случилось, жадность превзошла злость и горе. Они подходят друг к другу, сказала Сири, гримаснича. Астри встала, чтобы принести обещанный джидайм-ланч. Сири наклонилась к Убивану и отошла с ним в угол. Я просто хотела сказать, что обрадовалась, когда ты появился на крышу, чтобы помочь мне с Онай Нобис, сказала Сири. Мне казалось, что ты из-за трусости сбежал с битвы на Сорусе. Я не понимала, как она опасна. Она бы убила меня, Убиван. Не могу себе этого представить. сказал Убиван. Смущение на лице Сири заставило его попытаться сгладить ситуацию. В битве ты лучшая из всех подованов, с которыми я только знаком. Кроме тебя, ответила Сири. На тренировках в храме я много раз сражалась с тобой, Убиван. Я не должна была ставить под сомнение твоё мужество или способности. Я сам был неправ, весело сказал Убиван. Ты и сама знаешь. Гади говорит. Я выучила важный урок. продолжила Сири и перекосила лицо. "А я ненавижу эти важные уроки. Я слишком сильно полагалась на свои способности. Несмотря на то, что я джидай, я не непобедима. Многие в галактике могут меня победить. Теперь я поняла, почему нам постоянно говорили, что причина должна быть стопроцентной, а концентрация полной. Я недооценивала тёмную сторону силы. Я никогда больше так не ошибусь. И теперь я знаю, что не всегда буду сильной." Я не побоюсь признать свою слабость. — Важный урок для наших подаванов, — сказала Ади, услышав разговор. Оби-Ван посмотрел на учителя. — И для упрямых джедай-мастеров! Куай-Гон спокойно сделал маленький глоток чая. — Понятия не имею, о ком ты говоришь, — сказал он.